Чжан Рен Чжан Рен окончил Пекинский университет Цзяо Тун по специальности информатика. Поработав в индустрии информационных технологий, он стал репортером и комментатором в Economic Daily и China Economic Net. За свою работу он получил награду China News Award. В 2011 году он ушел с работы и уехал на юг Китая, чтобы посвятить всего себя литературе. Его первый научно-фантастический рассказ Эфир был опубликован в 2012 году и получил награду Инхэ, а также Синьюн. Его повесть Город усиливающегося ветра была отмечена серебряной наградой Инхэ и серебряной наградой Синьюн. Он обожает классический рок. Вместе с компаньоном он несколько лет управлял кофейней в Шэньчжэне, посетители которой призывали рассказывать друг другу истории. Кроме того, он любит необычные поездки. Например, чтобы попасть на WorldCon в Хельсинки в 2017 году, он поехал на поезде из Шэньчэня, который находится на юге Китая, на север в Пекин, а оттуда через Сибирь с остановками в Москве и Санкт-Петербурге. Переводы его произведений можно найти в Clarksword и 32 Stories by Persons of Interest, а также в в других изданиях. «Снегопад» в находится на грани между обычной научной фантастикой и Чуаньюэ, традиционным жанром произведений о путешествиях во времени. Ближайшим его аналогом в англоязычной литературе можно назвать роман Марка Твена «Янки при дворе короля Артура». В тексте произведения много шутливых отсылок к популярным тропам Чоань Юэ, историческим фактам и современным реалиям. Эту историю, возможно, стоит прочитать дважды: один раз без сносок и ещё раз с ними. Я хочу особо поблагодарить второго переводчика Карман И Линъян, которая также работала вместе со мной над произведением Анны У "Ресторан на краю вселенной", Каша Лаба. В тексте я столкнулся с невероятно сложными переводческими проблемами, а наши с Карман дискуссии и эксперименты сделали процесс решения этих проблем очень увлекательным и запоминающимся. Снегопад в Дзенъяне. Глава 1. Когда Чжаода со своими людьми ворвался в квартал Сюаньджэнь, Чжу Дагунь находился в своей комнате и сидел в интернете. Он никогда еще не вступал в противоборство с правительством, иначе успел бы заподозрить неладное и устроил бы более эффектное представление. Час овцы прошел на три четверти. Обед уже закончился, а до ужина было еще далеко. В такое время дела в борделях Сюань-Жень шли очень бойко. В жарком воздухе плыли ароматы духов и пудры. Теострые платки завораживали прохожих. С противоположной стороны Западной улицы, из-за двойных стен квартала Пинкан, где официально зарегистрированные куртизанки императорской академии развлекали аристократов и богачей, доносились обрывки мелодий. Но сёстры из квартала Сюаньжэнь презирали своих коллег-соседок. Они считали, что в обучении столько же смысла, как и в том, чтобы снимать штаны перед тем, как пёрнуть. А ведь в конце концов всё сводилось к одному и тому же – скрипу кровати. В квартале Сюань-Жэнь кровати скрипели постоянно, и постоянно люди торговались о цене и делали ставки. Шум настолько стал частью жизни, что если обитателям квартала приходилось ночевать в какой-либо другой части Цзиньяна – что более тихий район казался им совершенно безжизненным. Как только нога Чжао-Да в сапоге с тонкой подошвой ступила на землю квартала, стражник, согнувшийся в поклоне у ворот, понял — происходит что-то из ряда вон выходящее. Чжао-Да со своими двумя тощими и бледными солдатиками заходил сюда три-четыре раза в месяц, и каждый раз его пребывание здесь — сопровождалась орёвом и воплями. Он словно считал, что честно отработал жалование патрульного только в том случае, если сорвал голос. Но сейчас Джауда скользнул за ворота, не издав ни звука, сделал несколько движений руками в сторону стражника, как будто эти жесты мог понять кто-то кроме него. А затем он вместе с двумя солдатами стал крадучись продвигаться на север вдоль стены. Маркиз? Эй, маркиз Ю! Вас клич монстраж и побежал вслед за ним, размахивая руками. Что вы делаете? Вы меня пугаете. Отдохните с дороги, поешьте супа. Если вам нужна э-э премия или красивая девочка, только скажите. Заткнись. Джао Да свирепо взглянул на него и заговорил тише. «А ну, встань к стене! Давай все сразу проясним! У меня ордер от окружного судьи! Это дело тебя не касается!» Напуганный стражник прижался к стене и, неуклюже отступая, следил за тем, как удаляются Джао Да и его люди. Дрожа от страха, он остановил проходившего мимо мальчика. «Передай, шестой мадам, пусть убирается! Живо!» Сопливый уличный мальчишка кивнул и бросился бежать. Стремительно палочка благовония не сгорела бы и наполовину. Со стуком закрылись 240 ставней на окнах 13 борделей квартала Сюань-Жень. Скрип кровати и голоса стихли. Чей-то ребенок заплакал, но звучная оплеуха тут же заставила заткнуться. Толпа людей, поправляющих на себе шляпы и одеяния, бежала через чёрный ход. Люди выскакивали сквозь бреши в стенах и, словно испуганные крысы, скрывались в лабиринте улиц и переулков Зеньяна. Мимо пролетела ворона. Стражник у ворот достал лук и стал правой рукой нащупывать стрелу, но обнаружил, что его колчан пуст. Он с досадой опустил лук. Кожаная тетива резко зазвенела, заставив его вздрогнуть от удивления. Только тогда он понял, что вокруг настала полная тишина. Так что этот небольшой шум напугал его больше, чем барабаны, отбивающие время по ночам. То, что Джуда Гунь, проживший последние 10 лет и 4 месяца в квартале Сюаньжэнь, не заметил, что в разгар деловой активности здесь вдруг стало тише, чем во время комендантского часа, можно объяснить только его удивительной рассеянностью. Только когда Джао Да выбил дверь его комнаты, Джу Дагунь, вздрогнув, поднял взгляд и понял, что пора действовать. Зарычав, он плеснул горячей водой из стакана прямо в лоб Джао Да и перевернул свой стол. Наборный шрифт выпал из держателя и со стуком разлетелся по полу. «Джудагунь!» — завопил Джао Да, прижимая ладонь к пострадавшему лбу. «У меня ордер! Если ты не...» Не успел он договорить, как в него врезалась пригоршня наборного шрифта. Твердые хрупкие блоки, сделанные из обожженной глины, причинили ему жуткую боль, а затем упали на пол и, и разбились, превратившись в прах. Джао Да запрыгал, чтобы уклониться от новых снарядов, и комнату заполнили облака желтой пыли. «Вы никогда меня не поймаете!» Джу Да Гунь бросал блоки направо и налево, чтобы задержать врагов, а сам тем временем распахнул выходившее на юг окно, намереваясь выпрыгнуть. Один из молодых солдат... Подняв цепь, бросился сквозь желтый туман. Джудагунь ударил его ногой в прыжке, и юноша, словно пушечное ядро, пролетел по воздуху и врезался в стену. Цепь выпала из его рук, кровь из разбитого носа и слезы потекли рекой. Пока Джао-да и его люди продолжали вслепую нащупывать себе путь шарить по комнате, Джудагунь выскочил из окна. но хлопнул себя по лбу, вспомнив приказ министра Маффена. Тебя должны поймать, не сразу. Ты должен сопротивляться, но безуспешно. Завлекай их, разыгрывай себя недотрогу. Они не должны понять, что всё так и задумано. Завлекай их, завлекай. Ну да, как же. Собрав волю в кулак, Джуда Гунь бросился вперёд. а затем аккуратно зацепился правой ногой за левую в центре двора. «Ай!» — крикнул он и созвучным шлепком рухнул на землю. От удара вода в стоящих рядом резервуарах заколыхалась. Джао Да выбежал на шум. «По делом тебе! Будешь знать, как бегать от меня!» — расхохотался он, все еще прижимая ладонь ко лбу. «Наденьте на него цепи и тащите в тюрьму!» «Соберите все улики!» Из дома спотыкаясь, вышел молодой солдат. «Командир!» — крикнул он. «Все глиняные блоки он разбил. А какие тут еще улики?» «И так как сегодня я пролил кровь, мне нужно есть питательную еду из белой муки, чтобы выздороветь. Мама говорила, что на службе у вас я каждый день буду есть пельмени. Но прошло уже два месяца». «А о пельменях даже никто не вспоминал. А теперь мы застряли в городе, и я даже не могу поехать домой, и не знаю, живы ли еще мои родители. Что за жизнь?» «Глупец!» «Да, шрифта уже нет, но у нас есть интернет-линии. Найди ножницы, обрежь их и бери с собой!» «Заревел Джауда. Как только закроем это дело, ты не пельменями!» Ты пирожными каждый день объедаться будешь. Глава вторая. Судьбу мелких игроков часто меняет одно лишь слово, брошенное властелилем. Это был 6-й день 6-го месяца, почти самая макушка лета. Солнце высоко стояло в небе над северными землями, и ивы, посаженные вдоль улиц, поникали и увидали под его взором. Весь день не было даже самого слабого ветерка, как вдруг по улице, подняв пыль, пронёсся небольшой вихрь. Это генерал кавалерии Го Ванчао выехал на своём экипаже из резиденции Лиу и в течение большей части часа двигался по центральному бульвару в сторону южных ворот. Генерал отличался от Чыславим И поэтому сейчас, естественно, сидел впереди и жал на педаль, чтобы экипаж издавал как можно больше шума. Это была последняя модель, выпущенная институтом Восточного города. 5 футов в ширину, 6 футов 4 дюйма в высоту, 12 футов в длину, карнизы со всех сторон, передние и задние двери на петлях, шасси из выдержанной древесины. Корпус, инкрустированный золотыми нитями и украшенный изображениями гранатов. Экипаж отличался величественным видом и отменным качеством. Цена самой простой такой модели начиналась с 20 тысяч медных монет. Сколько людей во всем Цзиньяне могли позволить себе подобную машину, если не считать такого человека, как Го Ван Чао? Четыре трубы извергали из себя черный дым. Колеса подпрыгивали на дороге из плотно утрамбованной земли. Го Ван Чао хотел холодно окидывать взором город, но из-за тряски прохожим казалось, будто он приветливо им кивает. Поэтому каждый подходил ближе, чтобы поклониться генералу кавалерии и, в свою очередь, поприветствовать его». Го Ван Чао оставалось лишь натужно смеяться и отмахиваться от горожан. В задней части экипажа стоял огромный котел с кипящей водой. Сотрудники института восточного города несколько часов объясняли Го Ван Чао на своем заумном жаргоне, как работает машина, но генерал этого так и не понял. Она очевидно кипятила воду, расходовая при этом огненное масло. Он знал, что такое масло доставляют из юго-восточных земель, что его можно поджечь одной искрой и что на поверхности воды оно горит ещё жарче, чем обычно. Защитники городов лили такое масло на осаждающих. Масло заставляло воду вскипеть. и это каким-то образом приводило экипаж в движение. Но как это вообще возможно? В любом случае котёл грохотал и кипел, так что спина Го Ванчао под доспехами едва не начинала поджариваться, а его сальное лицо заливал пот. Экипаж трясло так, что генерала пробирало до самых костей, и ему постоянно приходилось поправлять на голове серий обреный шлем. Генерал Кавалерий был сам виноват. В душа он уже проклинал себя за то, что решил сесть на место водителя. К счастью, он уже приближался к месту назначения. Пока экипаж с рёвом проезжал мимо улиц и переулков, генерал достал чёрные очки и выдрузил их нанос. На нос. левый поворот и впереди показались ворота квартала Сицин. Несомненно, настала эпоха упадка и разнузданности. Эра сокрушения общественных устоев. В стенах было столько дыр и брешей, что воротами никто не пользовался. Но Го Ван Чао казалось, что такой чиновник, как он, должен действовать сообразно своей высокой должности. А здесь не было ни одного лакея и стражника, которые бросились бы ему прислуживать, и поэтому все выглядело как-то неправильно. Никто не вышел к воротам, чтобы поприветствовать его. Отсутствовал не только смотритель, но и стражники. Похоже, тоже забились в какой-то темный угол, чтобы поспать. Го Ван Чао остановил свой экипаж перед воротами и вскоре уже тяжело дышал и обливался потом. Старые сафоры и кипарисы, которые росли вдоль улицы, отбрасывали тень куда угодно, но только не на него». «Стража!» – завопил Го Ван Чао. Никто ему не ответил, и даже ни одна собака не залаяла. Он в ярости спрыгнул на землю и зашел в квартал Сицин на своих двоих. Резиденция министра Мафена находилась чуть южнее ворот. Не утруждая себя разговорами с привратником, Он распахнул дверь резиденции министра и решительно двинулся в обход главного здания, направляясь к заднему двору. "Сдавайтесь, предатели!" заревел он. Начался переполох. Повсюду распахнулись окна. Пять или шесть учёных чиновников попытались протиснуться в узкие отверстия, но лишь помешали друг другу и упали. "Ай, генерал!" Старый пузатый мафен подкрался к двери и выглянул в щелку. Затем он прижал руку к сердцу и вознёс хвалу небеса. Не надо так с нами шутить. Служите всех, возвращайтесь в дом. Это просто генерал, бояться нечего. Старик так напугался, что с него слетела шапка, и все увидели копну его седых волос, похожую на мочалку. Ну что же ты, Злобно ухмыльнулся Го Ван Чао. «Если в тебе так мало храбрости, как же ты собираешься замыслить измену?» «Тсссс!» Старый Мафен снова перепугался. Он подбежал к Го Ван Чао, взял его за руку и затащил его в дом. «Осторожно! Стены здесь не такие уж толстые!» Вся кампания гурьбой зашла внутрь. Ученые заперли дверь на засов постарались вернуть на место оконные панели и осторожно расселись по местам. Министр Мафен потянул генерала Го Ван Чао к стулу, но тот вырвался и встал в самом центре комнаты. Сесть ему хотелось, но, к несчастью, древний доспех, который генерал надел из-за его внушительного вида, на неровной дороге чуть не до крови расцарапал его причиндалы. Старый Мафен надел свою шапку, почесал седую бороду и представил Го Ван Чао собравшимся. «Уверен, все видели генерала при дворе. Он нужен нам для достижения наших целей. Поэтому я тайно пригласил его сюда». «Почему на нем эти черные очки?» Прервал его высокий поджарый ученый в желтом одеянии. Он так презирает нас, что закрыл глаза, дабы избавить себя от необходимости нас лицезреть. «Ага, я ждал этого вопроса!» Го Ван Чао небрежно снял черные очки. «Это очередная диковинка из Института Восточного Города. Они называются «Изгонятель лучей». Очки позволяют видеть все как обычно». но защищают от блеска солнца. Чудесное изобретение. Человеку, который заинтересован в просвещении, не подобает уменьшать проникновение света, буркнул учёный в жёлтом. Кто сказал, что я умею лишь изгонять лучи? Гованчао с гордостью достал из рукава предмет с ручкой из тикового дерева и латунным наконечником. Это устройство ещё одно изобретение Института Восточного города. Оно излучает ослепляющий свет, который пронзает темноту на расстоянии 100 шагов. Сотрудники института ещё не придумали для него название, поэтому я назвал его световой меч. Изгонятель лучей и световой меч. Блестяще, да? Само небо свело их вместе. Ха-ха. Отвратительное бахвальство, выкрикнул учёный в белых одеждах, вытирая рукавом кровь с лица. Он выбежал из дома слишком быстро и оступился. Кровь из раны на лбу залила нежное лицо учёного, и в результате его светлая кожа покрылась пятнами цвета пахотной земли. С тех пор, как был основан институт Восточного города, наше гордое царство Хань слабеет с каждым днём. Мы в осаде уже несколько месяцев, и народом овладели страх и ужас. А люди, подобные тебе, наслаждаются такими, такими Мафэн поспешно потянул учёного за рукав, пытаясь унять страсти. Брат 13-й, брат 13-й, пожалуйста, усмири свой гнев. Давай сначала разберёмся с делами. Старик неторопливо обошёл комнату, задёргивая занавески и тщательно закрывая трещины в окнах. Откашлявшись, он достал из рукава и показал собравшимся трёхдюймовый квадрат бамбуковой бумаги, покрытый символами величиной с комариную голову. Мафен принялся негромко читать текст. 6-й месяц 6-го года эпохи Гуаньюн. Великое царство Хань ослабело и погрузилось во тьму, а в 12 провинциях вокруг нас пылает пожар войны. У нас менее 40.000 домов, и того, что производят наши крестьяне, не хватает на прочные доспехи и оружие для солдат. После череды засух и наводнений наши поля стоят бесплодными. Колодца пересохли, амбары и склады пусты. При этом мы по-прежнему должны платить дань Ляо на севере и опасаться нападения сун на юге, что опустошает казну. У простолюдинов нет пищи. Чиновники не получают жалования. Вдоль дорог лежат люди, умирающие от голода. У лошадей нет травы, которую можно щипать. Государство обеднело, а вид его подданных вызывает жалость. Горе стране! Горе великому царству хань! Горе! Синхронно отозвались учёные, а затем одновременно воскликнули: Отлично сказано. Но Го Ванчао свирепо взглянул на оратора. Хватит этих цветистых речей. Переходи к сути дела. Мофэн достал куржевной платок и вытер пот со лба. Да, да. Нет смысла читать дальше официальное облечение. Генерал Ты прекрасно знаешь, что после долгой осады, устроенной армией Сун, царство Хань ослабело, а Джао Куаньи решил, что захватить наш город для него – дело чести. В его указе говорится, что династия Хань давно перестала повиноваться законному правителю, сошла с праведного пути и ведет народ к гибели. Ради благополучия страны и народа я лично прибыл, дабы свершить правосудие и усмирить хань. Цзяо Куаньи известен своим злобным, мстительным характером. Ты же знаешь, царь Уйуэ добровольно отдал свои земли Сун и за это получил титул принца. А правитель Чуаня и Тана Уступил свои владения только после того, как увидел у своих ворот армию Сун, и за это его сделали всего лишь местным командующим войсками. Цзиньян в осаде уже почти десять месяцев, и Джао Куаньи вне себя от ярости. Когда город падет, титул, который получит наш император, будет прозрачен. наименьший из наших забот весь город ощутит на себе гнев Сун если гнездо упало с дерева в нём не останется ни одного целого яйца генерал не допусти, чтобы на долю нашего народа выпали невообразимые страдания на самом деле нам офицерам тоже 2 недели не платят «И солдаты целыми днями стонут от голода», — ответил Го Ван Чао. «Если отбросить все твои причудливые иносказания и намеки, то ты утверждаешь, что наш крошка-император Лю Цзи Юань все равно на троне долго не просидит, и поэтому нам стоит сдаться. Я прав?» В тот же миг ученые вскочили со стульев и гневно завопили. Они проклинали его, вспоминали слова Конфуция о долге правителя и подданного, отца и сына, об уважении к подданному, на который последний отвечает правителю, и так далее, и тому подобное. В конце концов, Мафэн задрожал от страха. Послушайте все, у соседей есть уши, у соседей есть уши. Когда в комнате наконец настала тишина, старик сутулился и нервно потёр ладони. Генерал, пойми, мы прекрасно знаем, что должны хранить верность монарху. Но если правитель не исполняет свой долг, как можно ждать, что его подданные останутся верны долгу? Если император не умнёт, И если он плохо правит, то мы вынуждены нарушить закон. Мы можем дождаться, когда город пойдёт, и тогда армия Сун нас всех перережет. Может случиться и так, что армия Ляо успеет прийти и прогнать Сун. В этом случае Хан станет просто провинцией Ляо. Но если мы откроем ворота, издадимся Сун, то тем самым спасем 8600 семей Дзиньяна и 12000 солдат, а также семью императора. Генерал, ты понимаешь, какой выбор наилучший. Сун, по крайней мере, следует тем же обычаям и говорят на том же языке, что и мы. А Ляо это кидание и татары, лучше сдаться сун, чем стать рабами Ляо. Пусть потомки проклянут нас, пусть назовут нас трусами и предателями, но мы не станем псами киданий». Выслушав эту речь, Го Ван Чао был вынужден изменить свое мнение о старике. «Ну хорошо», — ответил он и показал ему большой палец. «Ты действительно праведный человек, если в твоих устах даже капитуляция звучит как хорошее и благородное дело. Я готов тебя выслушать. Изложи мне свой план». «Да, да». Ма Фэн знаком приказал всем вернуться на свои места. Десять лет назад, когда предыдущий правитель Сун, старший брат Джао Куаньи, вторгся в хань, Мы с генералом-губернатором Лю Цзе подали императору записку, в которой умоляли его сдаться. За это он приказал выпороть нас и прогнать со двора. Но в последнее время император целыми днями пьёт и пирует, не заботясь о делах государства. Это идеальная возможность для нас. Я уже тайно связался с инспектором Го Цзинем из армии Сун. Если ты сможешь открыть ворота Даша, Яньша и Шахэ, то Сун примут нашу капитуляцию. «А как же крошка император Лю Цзи Юань?» спросил Го Ван Чао. «Как только он поймет, что у него нет выбора, он тоже проявит мудрость». "И сдаст", ответил Мафен. "Что ж, ладно. Но подумал ли ты о том, как устранить самое главное препятствие? Что мы будем делать с институтом Восточного города?" Го Ванчао обвёл взглядом учёных. "Люди принца Восточного города находятся на стенах, в воротах и укреплениях. и управляют всеми оборонительными механизмами. И если принц не сдастся, армия Сун не сможет войти в город, даже если мы откроем ворота. Учёные, собравшиеся в комнате, смолкли. Институт Восточного города? Учёный в белых одеждах вздохнул. Если бы не принц Лу, Цинъян вероятно давно бы пал. «Мы решили послать к принцу Лу представителя, который наставит его на путь истинный», — сказал Мафен. «А если это не поможет?» — спросил Го Ван Чао. «Тогда мы подошлем к нему убийцу и одним ударом избавимся от этого самозванца». «Старик, это не так-то легко», — сказал Го Ван Чао. «Институт восточного города...» хорошо охраняется. Там столько этих странных машин, что убийца может умереть, так и не увидев принца Лу. Институт Восточного города стоит бок о бок с тюрьмой, ответил Мафэ. Все люди принца, преступники, которые когда-то сидели в ней. Нам нужно просто поместить нашего человека в тюрьму. и тогда он, в конце концов, непременно окажется рядом с принцем Лу. «А кандидаты у тебя есть? Один для убеждения, другой для убийства». Го Ван Чао обвел взглядом комнату. Ученые избегали смотреть ему в глаза. Обратив свой взгляд внутрь себя, они принялись в полголоса читать наизусть тринадцати книжек. Го Ван Чао хлопнул себя по лбу. Погоди, у меня самого есть человек на примете. Писец из этой вашей академии Ханлинь, своего рода старый знакомый. Он Шато, у которого фамилия Ханца. Учёный из него так себе, но силы ему не занимать. Он один из тех лицемерных глупцов, которые целыми днями сидят в интернете и жалуются на всё подряд. «Дадим ему немного денег и нож, а ты произнесешь речь наподобие той, что сказал сейчас. И тогда он с радостью сделает все, что нам нужно». Мафен захлопала в ладоши. «Чудесно! Но нужно сделать так, чтобы его посадили в тюрьму по веской причине, иначе у Института Восточного Города возникнут подозрения. С другой стороны... Если преступление слишком тяжёлое, то из подземелья он не выйдет. И слишком незначительным оно быть не может. Оно должно быть таким, чтобы цепи и кандалы были уместны. Ха-ха. За этим дело не станет. Малый всё своё время даёт непрошеные советы и распространяет клевету в сети. Так что своё преступление он уже совершил. Го Ван Чао сжал свои доспехи одной рукой в промежности и повернулся к двери. «Ну что ж, пусть о нашем сегодняшнем разговоре знают только вы, я, небо и земля. Иду искать интернет-распорядителя. А того парня я приведу позже, тогда и поговорим. Прощайте!» Лязгая доспехами, генерал в развалочку вышел из комнаты. презрительные взгляды ученых отражались от задней пластины нагрудника, не причиняя Го Ван Чао вреда. Затем повозка, работающая на огненном масле, оглушительно загрохотала. Мафен вытер пот со лба и вздохнул. «Очень надеюсь, что разобраться с институтом восточного города в самом деле будет так легко. На кон поставлена наша жизнь». Мы должны действовать осторожно. Осторожно. Глава 3. Джуда Гунь не знал, какой именно судья отправил за ним солдат. Но, как и сказал ему министр Мафэн, исправительное заведение Министерства юстиции, окружная тюрьма Тайюаня, тюрьма округа Цзэньян и военная тюрьма Цзэньсяо Теперь представляли собой одно и то же. Кто, если не потрясающе невежественное правительство, виноват в том, что государство потеряло все 12 своих префектур, и сейчас под его властью остался только город Цзэньян. Пока солдаты тащили Джудагуня в цепях по кварталу Сюаньжэнь, Многие с любопытством следили за ним сквозь трещины в забаррикадированных дверях борделей. Кто из сестер, клиентов и служителей борделей не узнал бы нищего ученого? Он, писец из Академии Хань Линь, жил не где-нибудь, а в квартале красных внарей. Возможно, все бы отнеслись к этому с пониманием, будь он человеком страстным, Но он, что самое отвратительное, за все время, пока жил там, ни разу не посетил сестер. Каждый раз, проходя мимо них, он закрывал лицо рукавом и бормотал «Извините, извините». Все спрашивали себя, чего он стыдится больше. Того, что предки видят, что он оказался в таких обстоятельствах. Или того, что девочки Сюань Женя увидят то, что спрятано у него в штанах. Лишь Джуда Гунь знал, что он стыдится только одного своего кошелька. После того, как армия Сун подошла к городу, академия Ханлин перестала выплачивать ему ежемесячную стипендию. За 3 месяца осады, составлением документов он заработал лишь 4 пека риса и 5 ниток монет. их называли сотенными нитками, но на каждый из них он насчитал только 77 свинцовых монет. Если он бы провёл ночь в доме тёплого благоухания, то остаток месяца ему пришлось бы питаться микиной. Кроме того, нужно было платить за интернет. Свой дом Джуда Гунь выбрал не только из-за низкой арендной платы, но и из-за лёгкого доступа к сети. Терминал управления сетью находился на стене прямо за его домом. И если возникали неполадки со связью, нужно было пнуть лестницу, которая вела наверх, и немного поорать. Интернет стоил 40 монет в месяц, и ещё приходилось немного доплачивать за хорошее отношение с менеджером сети. Для человека, который не мог прожить и дня без интернета, баланс доходов и расходов был крайне важен. «Что ты там плетешься? Шевелись!» Джао Да дернул за цепь. Джу Дагунь, спотыкаясь, поплелся вперед по улице, торопливо закрываясь рукавом. Вскоре они уже вышли из передних ворот квартала Сюань-Жень и повернули на восток, на широкую улицу Джуке. Прохожих там было мало, да и в военное время, когда повсюду царил хаос, на преступника в цепях уже никто не обращал внимания. Джу Дагунь горбился и прятал лицо, боясь наткнуться на своего коллегу из Академии Хань Линь. К счастью, время было послеобеденное, и все спали, набив животы, так что ни одного учёного он не заметил. В конце концов, Джу Дагунь не выдержал. "Господин", протянул он тонким голоском, обращаясь к офицеру. "За что меня арестовали? За что?" Джао Да сурово взглянул на него. «За дезинформацию! За распространение слухов! Ты думал, правительство не в курсе, что ты там творишь в сети?» «Разве это преступление, когда обеспокоенные граждане обсуждают текущие события?» — спросил Джу Дагунь. «Кроме того, откуда правительство знает, о чем мы говорим в сети?» Джао Да зло рассмеялся. Если дело касается правительства, люди правительства за этим следят. Да известно ли тебе, жалкому псцу без должности, что распространение слухов о текущей обстановке преступление такой же важности, как разжигание беспорядков в правительственном учреждении или нападение на министра. Кроме того, интернет это ещё одно новое изобретение института Восточного города. Поэтому мы, естественно, должны быть вдвойне осторожны. Возможно, ты думаешь, что менеджер сети просто обеспечивает бесперебойную работу интернета. Но на самом деле он записывает каждое слово, которое ты отправляешь. Всё в его досье, всё чёрным по белому. Посмотрим, как ты будешь выкручиваться. Потрясённый Джуда Гунь умолк. «Чух-чух-чух-чух!» Мимо плюясь огнем и дымом, прогрохотал экипаж, работающий на огненном масле. На его боку виднелась надпись «Восточный город 12». Это была одна из ремонтных машин института. «Армия Сун снова штурмует город», — сказал один из солдат. «Скорее всего, у них опять ничего не выйдет». «Тсс! Какое право ты имеешь об этом говорить?» — прервал его второй. «Тсс!» Впереди находилась лавка какого-то торговца, и вокруг неё собралась толпа. Цзяода повернулся к одному из своих солдат и сказал: "Лю 14-й, накопи денег и почисти лицо. Так будет больше шансов найти жену". Лю 14-й хихикнул и покраснел. Тогда Цзюда гонь понял, что перед ним киоск института, занимающийся удалением татуиро Чтобы справиться с дезертирством, император Хань приказал татуировать на лицах воинов названия дивизий. У солдат из Дзянсёна были татуировки Дзянсён. У солдат из Шоуяна Шоуян. А вот у бездомного бродяги Лю 14 лицо блестело от чернил. На нём были выбиты символы каждой армии, которая когда-либо патрулировала эту страну. нетронутыми оставались только глаза. Если в будущем он снова захочет завербоваться в армию, ему придется побриться на лысо и татуировать себе макушку и затылок. Когда принц восточного города изобрел способ удалять татуировки, солдаты стали выстраиваться к нему в очередь. В ходе процедуры тонкую иглу обмакивали в раствор щелока, и многократно прокалывали ею кожу в месте татуировки. Образовавшиеся на месте проколов корки удаляли, и кожу снова смазывали раствором щелока, а затем заматывали тряпкой. Когда раны заживали, а вторые корки сходили, под ними оказывалась чистая новая кожа. Сейчас, когда город оказался в осаде, каждый хотел найти себе жену, и пока не поздно насладиться семейной жизнью. Изобретение принца Лу доказало, насколько хорошо он понимает солдат. Солдаты с пленником прошли чуть дальше, в квартал Йоужень, а там запрягли быка в телегу и поехали на восток. Джудагунь, сидевший на набитом мешке, подпрыгивал на каждом ухабе. Цепи стирали ему кожу на шее до крови. В глубине души он невольно жалел о том, что согласился выполнить это задание. Он и генерал-кавалерии Го Ван Чао считались старыми знакомыми, ведь их отцы были министрами старого императора Гао Цзу Лю Джи Юаня. С тех пор судьбы семей сложились совершенно по-разному, но время от времени Го Ван Чао и Джу Дагунь все равно встречались, чтобы выпить подогретого вина – и вспомнить прошлое. В тот день, когда Го Ванчао пригласил его к себе, Джуда Гунь совершенно не был готов увидеть ещё и министра Мафэна. Мафэн это вам не кто-нибудь. Его дочь была любимой наложницей императора, и он любил её так сильно, что даже называл Мафэна своим тестем. Мафэн давно ушёл с поста канцлера, чтобы занять выгодную должность министра Сюанхуэя. Если не считать генералов и военных наместников, в подчинении которых были войска, то во всём Цинъяне ни один человек не обладал таким влиянием и властью, как Мафэн. После нескольких чашек вина Мафэн рассказал Джу Дагуню об их замыслах. Джу Дагун немедленно бросил свою чашку на пол и вскочил. Разве это не измена? Сыма Гуан однажды сказал: "Верность состоит в том, чтобы отдать всего себя ради благополучия другого человека". Янь Цзы также сказал: "Быть верным министром значит давать добрые советы своему повелителю, а не умереть вместе с ним". «Брат Джу, как следует подумай о своей выгоде и убытках ради блага жителей города!» Произнося эту речь, старый Мафен держал Джу Дагуня за рукав, а его усы дрожали. «Сядь! Сядь! Кого ты хочешь обмануть этим лицедейством?» Воскликнул Го Ван Чао и смачно харкнул. «Все вы ученые одинаковые! Ты не в силах что-либо изменить!» Ты целыми днями разглагольствуешь и споришь в интернете, критикуешь все действия императора, сокрушаешься о том, что скоро хань падет. И теперь ты вдруг не в силах выслушать ни единого дурного слова об императоре? Скажу прямо. Как только эти псы Сун захватят город, мы все сдохнем. Лучше сдаться, пока можно, и спасти десятки тысяч жизней. Да. Я достаточно понятно выражаюсь. Джудагунь неловко застыл, не желая ни подчиниться генералу и сесть, ни бросить ему вызов и уйти. Но ведь на городских стенах машины принца Лу Цинъян хорошо укреплён, и по слухам, пару дней назад по реке Фэнхэ доставили партию зерна из Ляо. Мы продержимся, по меньшей мере, ещё несколько месяцев. Го Ван Чао сплюнул. «Думаешь, принц Лу нам помогает? Он все нам портит! Эти собаки Сун захватили центральные равнины. Денег и зерна у них хватит, чтобы поддерживать осаду еще несколько лет. В третьем месяце армия Сун разгромила киданий в горах Байма и убила их принца южных владений Елу Тале». Кидани теперь бояться даже нос высунуть из ущелья Яньмэнь. Как только армия Сун захватит переправы на реках Фэньхэ и Цзэньхэ, Зэнььяна кажется в кольце. Как мы собираемся побеждать? И кто знает, откуда взялся этот принц Восточного города с его странными устройствами? Действительно ли он хочет лишь помочь нам защитить город? Не думаю. повисло молчание. На столе потрескивала лампа, заправленная огненным маслом, отбрасывая свет на стены комнатки. Эту лампу, естественно, тоже изобрёл принц Лу. За несколько монет можно было купить столько огненного масла, чтобы эта лампа горела до утра. У дыма был кислый запах. и, оседая на потолке, он оставлял на нем черное жирное пятно. Но эта лампа горела куда ярче, чем лампы с растительным маслом. «Что мне нужно сделать?» — спросил Джудагунь и медленно сел. «Сначала постарайся его уговорить. Если это не поможет, доставай нож. Разве не так это делается?» — ответил Го Ван Чао, поднося к губам чашку с вином. Глава 4. Происхождение принца Лу было тайной для всех. Никто и не слышал о нём до того, как армия Сун окружила город. Но затем, после утраты 12 префектур, под Цзэньяном поползли слухи об институте Восточного города. Буквально за одну ночь в Цзэньяне появились бесчисленные новинки. три из которых привлекли наибольшее внимание: литейная с огромным водяным колесом в центральном городе, оборонительные машины на городских стенах и протянувшийся по всему городу интернет. Цинъян был поделён на три части: западный город, центральный и восточный. Центральный город раскинулся по обоим берегам реки Фэньхэ, Водяное колесо, установленное прямо под верандой, день и ночь вращалось под действием течения. Водяные колеса уже давно использовались для того, чтобы орошать поля и молоть зерно. Кто знал, что они годятся и для других дел? Скрепящие деревянные шестерни приводили в действие кузнечные мехи литейной, а также водяных драконов, огненных драконов, лебёдки и скользящие тележки на городских стенах. В литейной было несколько печей, в которых мехи создавали поток воздуха над железом, раскалённым с помощью огненного масла. Получавшееся железо было гораздо более тяжёлым и прочным, чем прежде. Изменения были ещё заметнее на городских стенах. Принц Лу установил на вершине стен параллельные деревянные направляющие и протянул от одного конца пути до другого прочную верёвку нажми на рычаг с пружиной и сила водяного колеса передастся верёвке верёвка потянет за тележку и тогда эта тележка словно молния полетит по направляющим обычно поездка от ворот до ша до ворот шахе занимала целый час даже на быстрой лошади Но скользящая тележка преодолевала этот путь за 5 минут. Во время первой поездки солдаты, привязанные к тележке в качестве пассажиров, вопили от ужаса. Но после нескольких рейсов происходящее начало им нравиться. Солдаты по достоинству оценили нововведение. Они стали опытными возницами и целый день проводили в тележках и даже отказывались из них вылезать. Всего тележек было пять: три для пассажиров и две для катапульт. Катапульты ничем не отличались от уже имевшихся. Однако их взводило водяное колесо, а не 50 сильных мужчин, тянущих за кожаные ремни. И эти катапульты стреляли уже не камнями, а свиными желудками, наполненными огненным маслом. В каждом желудке лежал свёрток с порохом, завёрнутым в промасленную ткань, а из свёртка торчал фитиль, который поджигали перед выстрелом. Осаждённые издавна метали во врага камни и брёвна. Однако с каждым выстрелом камней и брёвен оставалось всё меньше. Если осада продолжалась достаточно долго, то защитникам города обычно приходилось разбирать на части дома. Поэтому Институт Восточного города изобрёл жуткое устройство. По приказу принца Лу воины набили жёлтой землёй большие глиняные колонны, 5 футов в длину и 2 фута в ширину, а на поверхности вставили железные шипы. Создание колонн шло по определённому рецепту. Жёлтую землю накрывали соломенными циновками, и оставляли преть на неделю. Затем её смешивали с клейкой рисовой пастой, резанной соломой и свиной кровью, а затем многократно утрамбовывали. Шипы на поверхности колонн защитники города поливали сточными водами, пока те не покрылись неестественно красно-чёрной ржавчиной. Принц Лу говорил, что они заразят солдат Сун болезнью под названием Столбняк. Эти колонны, каждая из которых весила 2600 фунтов и зловеще сверкала желтоватым бронзовым блеском, оказались великолепными орудиями уничтожения. Сотни колонн, защитники Дзеньяна, приковали к вершинам стен железными цепями. Когда армия Сун пошла на штурм, колонны обрушились на нее, давя лестницы, тараны, щиты и солдат одновременно. А затем, после поворота лебедки, водяное колесо, негромко поскрипывая, потянуло за цепи и неторопливо подняло окровавленные колонны обратно на парапет. Понеся огромные потери, армия Сун изменила тактику и отправила вперед пленных киданий, а также старых слабых киданий. и больных воинов. Когда же их расплющило, войско сун воспользовалось тем, что колонны ещё не успели поднять, и пошло в атаку с лестницами, осадными башнями и катапультами. Но теперь вступили в дело катапульты на скользящих тележках. В один миг сотни красных, вонючих, дрожащих желудков взлетели в небо и превратившись в огненные шары, пали на армию Сун. Дерево затрещало, завопили солдаты. Воздух наполнился запахом жареного мяса на фруктовом дереве. Затем настал черёд лучников. Они стреляли в каждого, у кого был плюмаж на шлеме. Все знали, что перья на шлеме носят только офицеры армии Сун. Но стрел было мало, и их нужно было тратить с умом. И когда лучники выпустили по паре стрел, они вернулись на отдых, и на этом битва закончилась. Поле под стенами города заволокло густым чёрным дымом. Защитники Дзеньяна на стенах тыкали пальцами, указывали вдаль, считая убитых врагов. За каждого убитого врага воин рисовал на своей руке чёрный круг. чтобы получить награду от института Восточного города. По подсчётам принца Лу, за эти месяцы под Ценьяном погибло 2 миллиона солдат Сун. Все остальные, глядя на лагерь армии Сун, который всё ещё простирался от горизонта до горизонта, пришли к негласному соглашению не упоминать о проблемах статистики, связанных с самостоятельным предоставлением данных. Защитив таким образом Цинья, принц Лу изобрёл интернет, чтобы жители города не слишком скучали. Сначала он придумал нечто под названием наборный шрифт. По его словам, он позаимствовал идею у древнего мудреца по имени Бишен, хотя никто не мог вспомнить столь славного изобретателя. Сначала он вырезал барельеф тысяче слове на деревянной доске. Затем прижал к печатной пластине слой жёлтой земли, смешанной с клейким рисом, соломой и свиной кровью, материалом, оставшимся после создания смертоносных колонн. Наконец, он всё это отодрал и нарезал на тысячу маленьких кубиков, тем самым создав индивидуальные блоки с символами, которые можно было объединять и собирать по желанию. Он поместил их в прямоугольный лоток и прикрепил к задней части каждого блока шёлковую нить с пружиной. Затем он собрал тысячу нитей в связку толщиной с запястье под названием сеть. Подобные лотки для текстов расставили по всему городу, а связки шёлковых нитей просунули через отверстия в нижней части стен и протянули к терминалу управления сетью. Конец каждой связки затем аккуратно вставляли в металлическую сетку, привязывая крючок к концу каждой нити и цепляя крючки к сетке. Эти сетки висели на стенах терминала, и если два лодка с текстом хотели общаться друг с другом, менеджер находил соответствующие связки и загибал металлические сетки особым образом, чтобы соединить тысячу пар металлических крючков. Так связки были объединены в то, что Принц Лу называл интернет. Установив соединение в сети, пользователи на обоих её концах могли общаться посредством лотков для текстов. Когда одна из сторон нажимала на блок с символом, маленькая пружина тянула за шёлковую нить, заставляя соответствующий блок на другой стороне опуститься. Хотя в процессе выбора нужного символа среди тысячи глаза оператора сильно напрягались, опытный пользователь мог набирать текст с невероятной скоростью. Некоторые педанты были обеспокоены тем, что подобное изобретение не способно передать глубокий смысл и сложность символов китайского письма. Да. Тысяча книжия – это прекрасное пособие для первого знакомства с чудесными ханьцзы. Но как можно обсуждать жизнь и Вселенную с помощью всего одной тысячи символов? «Забудьте про Вселенную», – возражал им принц Лу. Каждый из этих тысячи символов уникален, и из них составлено большинство прекраснейших текстов, в том числе древних. С их помощью – пользователи сети несомненно смогут выразить любую мысль. На самом деле, в тысяче книжи один из символов слово чистый повторяется дважды. Институт Восточного города убрал один из них и заменил блоком с другим символом изогнутой стрелой. Поскольку двум пользователям было бы слишком сложно одновременно печатать и вглядываться в лоток с текстом, читая ответ, принц Лу приказал, чтобы текущий оратор, закончив писать, нажимал на этот блок возврат каретки, указывая на то, что очередь переходит к собеседнику. Почему данный символ назван возвратом каретки, принц Лу объяснить не потрудился. Поначалу только двое людей могли разговаривать в сети одновременно. Однако позднее принц Лу изобрёл сложную бронзовую раму с крючками, которая объединяла сразу несколько интернет-линий. Если один человек нажимал на символ, этот символ появлялся во всех лотках для набора текста. Развитие интернета создало новую проблему: Если восемь учёных садились, чтобы поболтать, то как только один из них нажимал клавишу возврат, остальные семеро бились за право ответить первым. И в результате их лодки с текстами бесконтрольно ездили вверх и вниз, словно тёмные воды озера Циньян при порыве северного ветра. Тогда институт Восточного города стал продавать лодки новой модели с 10 пустыми квадратами для блоков. Когда пользователи сети пользовались бронзовой рамой для создания группового чата, каждый сначала вырезал на блоках имена участников. Если кто-то хотел высказаться, он нажимал на блок со своим именем. Тот, чей блок приходил в движение первым, получал право говорить до тех пор, пока не нажмёт на возврат каретки. Сначала принц Лу назвал этот уговор трёхсторонним представлением, потом борьбой за микрофон, но так и не объяснил, что означают эти термины. Джуда Гунь обожал без остановки колотить по своему блоку, джу, что, естественно, вызывало суровую отповедь со стороны собеседников. Ведь человек, который молотил по блоку, не только мешал другим разговаривать, Но к тому же часто обрывал интернет-соединение. Хотя шёлковые нити были прочными, они неизбежно портились под воздействием ветра, дождя, насекомых, мышей и таких плохих пользователей, как Джуда Гунь. Поэтому время от времени линии интернета выходили из строя. Если по ходу разговора твой собеседник внезапно называл тебя невежественным псом, недостойным высокого звания учёного, оскверняющим имена древних мудрецов, это был верный признак того, что какие-то из нитей, связанных с твоими блоками, порвались. И хотя ты собирался написать: "Учитель говорил, даже мудрые цари древности были вынуждены говорить с такими неудачниками," В лотках с текстом у других пользователей появилось. Учитель говорил: "Мудрые цари древности были неудачниками. И ты тем самым не только осудил легендарных мудрых царей, но и запятнал имя великого Конфуция. В таких случаях ты звал менеджера, давал ему пару монет за труды и шёл на рынок, чтобы купить лепёшек. А менеджер тем временем разрывал соединение, находил повреждённые шёлковые нити и связывал их вместе. Если ты не вкладывал достаточно медиков в отношения с менеджером, то он завязывал нити в огромный толстый узел, из-за которого твои нити двигались с той же скоростью, с какой престарелый бык тянет несколько сцеплённых между собой гружённых повозок. Но если ты не скупился То менеджер брал гребень с частыми зубцами, разглаживал нити до тех пор, пока они не начинали блестеть, и завязывал крошечный квадратный узелок. Тогда ты кидал в открытое окно интернет-терминала лепёшку и кричал: "Всё в порядке". Вот почему Джуда Гуню, каким бы тощим ни был его кошелёк, приходилось откладывать деньги на взятки менеджеру сети. Боевые машины института завоевали сердца солдат. Его причудливые диковины полюбились простолюдинам, а интернет стал отрадой для учёных. Читать мораль, дискутировать и выражать своё мнение по любому поводу, не выходя из дома. Подобной возможности не было ни у кого, даже у легендарных мудрецов древности. Теперь, когда город осадила армия Сун, Учёные больше не могли подняться на гору Сюаньва, чтобы посмотреть на реку Фэньхэ или выпить и полюбоваться на цветы. Они оказались в запрети и в качестве развлечения могли заниматься лишь написанием текста, и это угнетало их ещё больше. Если бы западный город не подключили к интернету, Эти обездоленные, скучающие интеллектуалы давным-давно бы попытались свергнуть правительство. Теперь, когда целое царство сократилось до размеров одного города, когда от трёх министерств и шести департаментов осталось одно название, когда министры не получали жалования, а император даже не появлялся при дворе, учёные стали наиболее праздной и бесполезной группой в городе. и могли лишь ездить и жаловаться в сети. Кто-то обожал интернет, но другие, конечно, держались от него подальше, словно от призраков, богов и всего непонятного. Кто-то хвалил принца Лу, но другие, разумеется, злобно прохаживались на его счёт. На самом деле, принца Лу никто и никогда не видел, и поэтому о нём ходили самые разнообразные слухи. Джудагунь и представить себе не мог, что с принцем он впервые встретится по просьбе Мафена и Го Ван Чао, и что при этом он будет убеждать принца в необходимости капитулировать. Что больше соответствует принципам добродетели «воевать или сдаться», сам Джудагунь еще для себя не решил. Но поскольку и министр, и военачальник возложили на него столь тяжелое бремя, Он мог лишь двигаться вперед с прошением и острым ножом, спрятанным под одеждой. Глава пятая Скрипучая телега, запряженная быком, проехала мимо окруженного стеной постоялого двора. Принц Лу построил его вскоре после того, как прибыл в Дзиньян. Постоялый двор был покрашен в оранжевый цвет. Он мог лишь двигаться вперед, А на голубой вывеске были крупно выведены слова «Лучший западный». Вероятно, в знак того, что это лучшее заведение во всем западном городе. Название было довольно необычным, но далеко не таким странным, как другие неологизмы, придуманные принцем Лу. После того, как принц Лу перебрался в институт восточного города, он приказал прорезать в стене, окружавшей постоялый двор, два окна. Одно для продажи вина, а другое для продажи различных устройств. Вино принца называлось вэйши-дзи, что предположительно являлось сокращением от вино, которое уважают и боятся даже могучие воины. Его делали замачивая и кипятя зерно, привезенное из ляо, и в результате получался алкогольный напиток, чистый, словно вода, и резкий, словно лёд. По пути в живот он оставлял за собой огненный след в кишках, а по вкусу значительно превосходил обычное рисовое вино. Две пинты такого напитка стоили 300 монет. Немало для города, где не было недостатка в самогонных аппаратах. Но ценители, естественно, находили способы добыть на него деньги. Солдаты, дайте залп. Джудагунь увидел десяток сервеголов, которые собрались у городской стены и что-то кричали тем, кто находился за её пределами. На верху из-за парапета показалась голова солдата. Опять все деньги стратил Джао второй. На этот раз дайте нам побольше хорошего вина, иначе военачальник решит покончить с этим делом, и тогда «Конечно, конечно!» – рассмеялись сорвиголовы и снова заорали хором. «Солдаты, дайте залп! Солдаты, дайте залп!» Вскоре за городской стеной закричали солдаты Сун. «Не забывайте про наш уговор! Пятьсот стрел за двадцать пинт! И даже не думайте о том, чтобы нас надуть!» «Конечно!» – сорвиголовы засуетились. «Конечно!» Неизвестно, откуда они выкатили 7 или 8 повозок с сеном, поставили их на некотором удалении от стены, а затем прижались к стене и прикрыли головы руками. Всё готово, стреляйте. Зазвенели тетивы луков. Облако стрел, тёмное, словно рой саранчи, пролетело над крепостной стеной и с глухим стуком воткнулось в сено. Телеги мгновенно стали похожими на огромных ежей. Джодагун заворожённо наблюдал за происходящим издали. Один стратег времён Троицарствия выманивал у врага стрелы, заставляя его стрелять по соломенным чучелам. Я и не знал, что этот метод до сих пор работает. Джао Да с отвращением плюнул. Эти головорезы вступили в сговор с врагом. Это измена. За такие дела их судить можно. У защитников города всегда не хватает стрел. Поэтому император объявил, что платит 10 монет за каждую сданную стрелу. 500 стрел, которые собрали эти мерзавцы, можно обменять на 5000 монет. А этого хватит на 34 пинты алкоголя. Бочонок на 20 пинт они спускают со стены солдатам Сун. 4 пинты отдают дозорным, а остальные 10 выпивают И потом валяются на улицах мертвецки пьяные выродки. Он бросил на них взгляд полный ярости и крикнул: "Да как вы посмели заниматься этим в моём присутствии?" В ответ серве головы лишь рассмеялись и поклонившись ему, закатили телеги в переулок. Джуда Гунь понимал, что бы ни заявлял Джао, да, он наверняка подкуплен этими головорезами. Но говорить об этом он не стал, а со вздохом заметил: Чем дольше длится осада, тем более греховные мысли приходят в голову людям. Иногда кажется, что было бы лучше, если бы армия сун захватила город. Тогда со всем этим было бы покончено. "Чушь!" взревел Цзяода. "Если будешь и дальше вести изменнические речи, я тебя высеку". Джудагонь до сих пор не мог понять, Является ли Джао да агентом Мафэна, поэтому развивать свою мысль не стал. Солнце палило немилосердно. Телега медленно катила вперёд под тенистыми ивами по главной дороге и наконец проехала через ворота, отделявшие запад от центра. Центральный город был не более 70 ярдов в диаметре и состоял из двух уровней. На нижнем располагались водяное колесо литейное, а также другие горячие и шумные машины. Верхний предназначался для лошадей, телег и пешеходов, а по обеим сторонам улицы стояли правительственные здания министерств гидрологии, текстильного производства, металлургии и предсказаний. Дорога по большей части была вымощена досками из древесины ююбы. Центральный город был построен 300 лет назад в правление императрицы У Цзытянь. Секретарём префектуры Бин, чтобы объединить восточный и западный города, находящиеся на разных берегах реки Фэнхэ. С тех пор деревянный настил регулярно покрывали воском, который ноги и копыта утрамбовали и отполировали так, что он стал тёмно-коричневым, словно засохшая кровь, и твёрдым. как камень. При ударе он звенел, словно бронзовый колокол. Мечи отскакивали от него, оставляя на нём лишь белые царапины. Щит, сделанный из доски настила, отражал и удары клинков, и стрелы, и даже снаряды многозарядных арбалетов армии Сун. На данном этапе осады в настиле уже появилось множество пробелов, которые бездумно засыпали жёлтой землёй. наступив на которую человек или бык мог легко увязнуть и растянуть себе ногу. "Слезай", приказал Джауда. Он поручил подчиненному отогнать телегу обратно и лично повёл арестованного через центральный город. Из-за засухи река Фэньхэ обмелела. Джуда Гунь посмотрел на мутный поток, который петляя тёк к севера. журчал под двенадцатью арочными мостами города и без устали бежал дальше на юг. Ляо, Хань, Сун, с севера на юг три государства, объединенных одной рекой. Он сам того не осознавая вздохнул. «Сейчас, когда передо мной такой вид», «Я должен сочинить стихотворение в честь...» Не успел он договорить, как Джао Да врезал ему по затылку, чуть не сбив с его головы шапку. После такой затрещины поэтическое настроение окончательно покинуло Джу Да Гуня. «Хватит, голодный писака!» — воскликнул Джао Да. «С меня сто потов сошло, пока я доставил тебя сюда, и я не желаю слушать твою болтовню!» «Канцелярия Суди перед нами! Заткнись и топай!» Джудагунь безмолвно повиновался. «Вот выйду на свободу. Обложу тебя в сети, на чем свет стоит, продажный ты чинуша!» — подумал он. Но ведь если он убедит принца Лу из Института Восточного города сдаться, то Хань перестанет существовать. Сохранится ли интернет, когда Цзиньян окажется под властью Сунь? эта мысль ошеломила его. Они молча пересекли центральный город и вошли в восточный, тоже не очень большой. Они миновали здание администрации округа Тай-Юань, свернули на одну пыльную улицу, затем на другую и зашли во двор, обнесенный серой кирпичной стеной и выложенной серой плиткой. Стена вокруг дома была высокой и гладкой, А его окна были закрыты железными решётками. Цзяода поздоровался с сидевшим в доме человеком и протянул ему бумаги. А солдаты тем временем затолкали Цзюда Гуня в западное крыло. Цзяода снял с Цзюда Гуня цепи. Начальник выделил тебе личную камеру. Кормить тебя будут два раза в день. Если нужны деньги, еда или постель, Обращайся к родственникам. Если попытаешься сбежать, уровень тяжести твоего преступления повысится. Суд через 2 дня. Расскажешь начальнику чистую правду. Всё ясно? Джуда Гунь почувствовал резкую боль в спине, споткнулся и упал на пол камеры. Охранники заперли дверь на замок, навесили на неё цепь и ушли. Джуда Гунь встал Я огляделся, потирая свой зад. В камере были кровать, циновка, бронзовая раковина для умывания и деревянное ведро, служившее ночной вазой. В камере было темно, но Джуда Гуню показалось, что в ней чище и уютнее, чем у него дома. Он сел на циновку, нащупал мешочек, спрятанный в рукаве, и обнаружил, что всё его содержимое осталось в целости. экземпляр аналектов конфуция, чтобы джу дагунь мог черпать мудрость из книг мудрецов в ходе спора с принцем лу. Пустая деревянная шкатулка с потайным ящичком, в котором лежала пространная петиция мафэна. Хоть это и было предложение капитулировать, джу дагунь невольно восхищался безупречным подбором благочестивых слов и красотой иероглифов. Обоюда острый кинжал из лучшей стали длиной 6,3 дюйма. "Чем опасен гнев простолюдина?" спросил первый император у Тана Дзю. "Он может создать фонтан крови, бьющий на 5 шагов", ответил тот. Дзюдагун подумал об этом. Последним методом убеждения и слова на языке хань заставили вскипеть его кровь. Шато и Тюрков. Глава 6. Джуда Гунь заснул, сам того не заметив. А когда проснулся, уже вечерело. Через окно пробивался косой луч заходящего солнца. В коридоре послышались шаги. Джуда Гунь медленно поднялся на ноги и потянулся, выглядывая за решётку. Маффин сказал ему, что поместил в тюрьме агентов, которые появятся в нужное время. В данную минуту в его сторону напевая шёл охранник с бумажным фонарём в левой руке и ящиком с едой в правой. Он остановился у камеры Джуда Гуня и постучал фонарём по решётке. "Эй, пора есть". Он достал из шкатулки две лепёшки, завернул в них немного солёных овощей. и просунул их между прутьями решётки. Дзюдагунь взял их и дружелюбно улыбнулся. Большое спасибо. Не хотел ли твой начальник мне что-нибудь передать? Охранник посмотрел по сторонам, поставил на пол ящик с едой и достал клочок бумаги. Вот, прочти, шепнул он Дзюдагуню. Но это никто не должен видеть. Генерал просил передать вот что. Сделай что сможешь, а на всё остальное добудет да воля неба. Исполни свой долг, и тогда в любом случае останешься в выигрыше. Тут страж заговорил громче. В раковине вода. Если захочешь пить, черпай её оттуда. Если нужно облегчиться, у тебя есть ведро. Не пачкай кровать кровью, гноем и мокротой. Ясно? Охранник взял ящик с едой и ушёл. Джуда гонь мигом умял лепёшки, запил их водой, а затем повернулся и прочитал записку в гаснущем солнечном свете. Однако после этого его смятение только усилилось. Он думал, что охранника прислал Го Ванчао, однако записка свидетельствовала об ином. Она гласила: "Уважаемый господин, империя Хан в беде". У нас мало солдат и зерна, и пока что нас спасают только осадные машины. Недавно мне сказали, что в институте восточного города начались волнения и что принц Лу колеблется. Если он перейдет на сторону Сун, Хань обречена. Горе нам. Если ты читаешь это письмо, то, я надеюсь, ты сможешь объяснить все принцу Лу. Он не должен сдаться врагу. Принимать гостей в институте Восточного города он отказывается. Поэтому я вынужден действовать таким окольным способом. Ради блага нашего народа ты должен убедить принца Лу. Рано или поздно мы непременно одолеем Сун. Ян Джунгуй ещё раз благодарит тебя. Письмо было составлено неуклюже, а почерк не отличался изяществом. Автор очевидно не принадлежал к числу образованных людей. Имя Ян Джунгуй показалось Джуда Гуню знакомым. После долгих раздумий он наконец вспомнил, что это первое имя военного губернатора Лю Цзе. Ян Джунгуй был сыном Ян Синя. инспектора провинции Линь. Император Ши Цзу сделал его своим приемным внуком и дал ему имя Лю Цзи Е. За 30 лет он не проиграл ни одной битвы, и за это получил прозвище «непобедимый». Сейчас Лю Цзи Е командовал обороной Цзиньяна. Военачальник подписался своим первым именем тем самым желая дистанцироваться от императора. Причину этого знали все. Десять лет назад предыдущий император Сун разрушил плотину на Фэньхэ, пытаясь затопить Цзиньян. Улицы города исчезли под водой. Повсюду плавали трупы и отбросы. Лю Цзи-Е обратился к императору Лю Цзи-Юаню с прошением, в котором умолял его капитулировать. Но в ответ услышал лишь проклятия и насмешки. Одного из тех, кто тоже подписал прошение, гоуве казнили при большом стечении народа. С тех пор людзее впал в немилость и лишился всех постов. Джуда Гуньо показалось, что он понимает, почему людзее призывает продолжать борьбу, хотя раньше советовал сдаться. Непобедимый генерал, прославленный воин, убивший бесчисленные множества солдат, оставался доверчивым, недальновидным добряком, который рыдал при виде страданий простого народа. 10 лет назад весь город голодал. Простолюдины каждый день выплывали из своих домов, чтобы гладать кору ив. Те, кто ночью во сне скатывался с крыши, тонули в вонючей воде. Вид бедствий разбивал сердце людзее, и поэтому он мечтал только об одном открыть ворота войскам Сун, чтобы эти страдания наконец прекратились. Но на этот раз город обладал относительно большими запасами продовольствия. Простолюдины ели до отвала, и у них даже оставалось зерно, которое можно обменять на вайшидзы, гаджеты или на услуги девочки в борделе. поэтому и их тела, и души были довольны. А принц Лу засел на своей собственной земле в восточном городе, отгородился от всех чужаков, и получить аудиенцию у него могли лишь преступники. Генерал Лю написал это письмо в надежде, что какой-нибудь заключенный патриот шепнет пару слов одобрения принцу Лу. «А... Джуда Гунь моргнул. Он порвал записку, выбросил клочки в деревянное ведро, а затем помочился на них, чтобы уничтожить улики. Охранник, который принёс ему пищу, оказался не тем, кого он ждал, но агентом Людзее. Странное совпадение. Вскоре небо за окном потемнело, а лампы в камере не было. Есть Джуда Гунь сейчас не хотел. а дел у него не было. Обычно такое время идеально подходило для общения в сети. Он сидел на циновке и, беспокойно сжимая и разжимая кулаки, повторял в уме тысячи книжек. Человек, хорошо знающий эту гениальную работу, мог быстро найти нужный иероглиф в лотке. Каждый образованный человек его поколения должен выучить этот текст, А следовательно и расположение символов в наборе наизусть. В коридоре снова послышались шаги. Звук стал громче, и в коридоре засветилось пламя. Джуда Гунь поспешно подошёл к решётке. Перед ним высоко подняв горящий факел, остановился охранник. "Джуда Гунь?" холодно спросил он. "Арестован за распространение недостоверных сведений в сети." Жодагонь улыбнулся. Да, это я. Хотя об этом преступлении я ничего не слышал. Твой начальник просил что-то мне передать? Хм. На колене вдруг крикнул стражник, и по его лицу было видно, что он не шутит. Он оглянулся, вытащил какой-то блестящий золотой предмет, а затем развернул его, чтобы Джодагонь мог его рассмотреть. Джудагунь побледнел и в тот же миг упал на колени. Он был всего лишь мелким песцом и не занимал никаких государственных должностей, но однажды видел подобный объект на столе для благовоний, принадлежавшем великому книжнику из императорских архивов. Джудагунь задрожал от страха и покорно прижался лбом к полу. Слуга Преступник Джуда Гунь ждёт распоряжений его императорского величества. Охранник выпятил подбородок и принялся читать текст наизусть, чётко произнося каждый слог. Данный указ, выражающий волю неба и императора, гласит: "Мы знаем про тебя и твоё изобилие мнений. Ты часто обсуждаешь государственные дела в интернете." И весьма искусно сплетаешь слова, чтобы развращать умы. Мы понимаем, что на сей раз тебя обвинили ложно, и заверяем, что нанесённый тебе ущерб будет возмещён по справедливости. Однако сначала ты должен помочь нам. Мы не можем унизить себя, отправившись в институт Восточного города, а принц Лу не желает прийти во дворец Циняна. Поскольку ни на одного из придворных положиться мы не можем, то надеемся только на тебя. Мы с тобой оба шато, потомки хана Йокука. Мы доверяем тебе, и ты должен доверять нам. Спроси принца Лу, что нам делать? Когда-то он обещал построить летучий корабль, на котором мы вместе с шестью сотнями родичей и четырьмя сотнями верных слуг шато работали. Сможем сбежать из города и направиться прямиком в земли Ляо. Но теперь принц Лу утверждает, что слишком занят обороной города, и поэтому ему некогда строить этот цепелин, то, что по его словам на каком-то малоизвестном диалекте означает лестница в небо. Прошло уже 2 месяца, но этого корабля нигде не видно. Воины Сун свирепы и многочисленны. И наше сердце исполнено тревоги. Дорогой, верный нам книжник, помоги нам убедить Лю в том, что он должен построить для нас цепелин. Мы прибережём тебе место на этом корабле. Как только династия Лю снова возвысится, мы сделаем тебя канцлером. Правитель никогда не шутит. Твой слуга принимает этот указ. Джудагонь поднял руки над головой и почувствовал, как в них лёг тяжёлый свиток. Охранник фыркнул: "Сделай всё, что в твоих силах". Император он покачал головой и ушёл. Джудагун стоял, обливаясь холодным потом. Свиток из жёлтого шёлка он почтительно засунул в рукав. При мысли о том, что в нём написано, У джуда гунья кружилась голова. Го ванчао и мафэн хотят сдаться. Людие сражаться. Император бежать. Все они выдвигают доводы, которые на первый взгляд кажутся разумными, но не выдерживают внимательного рассмотрения. К кому прислушаться, от кого отвернуться? В его сердце царила неразбериха. Чем больше он думал, тем сильнее болела его голова. Джуда Гог не знал, сколько времени прошло, когда звук шагов снова вывел его из оцепенения. Собравшись с духом, он с трудом доковылял до решётки и стал ждать. Стражник поднял фонарь с огненным маслом, посветил в разные стороны, а затем сказал: Извини за опоздание. Сегодня ты здесь единственный узник, и поэтому я смог пробраться сюда только после смены караула. Твой начальник просил тебя мне что-то передать? Равнодушно спросил Джуда Гунь уже в третий раз за день. Стражник заговорил тише. Генерал и старейшина Ма хотят сообщить, что завтра в час крысы Институт Восточного города пошлёт за тобой. Принцу Лу нужны люди для какого-то нового дела. Просто притворись, что много знаешь об алхимии, и тогда сможешь к нему попасть. "О алхимии?" удивлённо переспросил Джудагонь. "Я обычный книжник. Про алхимию я ничего не знаю". Охранник нахмурился. "Кто сказал, что ты должен про неё знать?" «Тебе нужно просто подобраться к принцу Лу. Никто не заставляет тебя отливать пилюли бессмертия. Просто бурмочи что-нибудь про белила, окись свинца, киноварь, серу, бао-пудзы, цань-тунцы, жизнеписание бессмертных и так далее. В этом все равно никто не разбирается, так что на чистую воду тебя не выведут. Ложись спать пораньше, а завтра мы снова встретимся». Желаю тебе убедить его. Охранник пошёл прочь, но сделав два шага, остановился. Ножь ведь у тебя с собой? Глава 7. Утром небо посветлело без лишнего шума. Послышались крики и лязг оружия. Войска Сун снова пытались взять город штурмом. Жители Цзиньяна уже давно к этому привыкли, и поэтому никто не обращал внимания на гул боя. Какой-то охранник принес завтрак. Джудагунь взял у него миску с овсянкой, внимательно на него посмотрел и вдруг понял, что вчера вечером обращал внимание только на фонарь, на факел и на лампу. Он совсем не помнил, как выглядели охранники и не мог сказать, как. К какой группировке принадлежит этот? Джудагунь съел овсянку и посидел немного, ничего не делая. За стенами тюрьмы усиливался гомон утренней толпы. Двор тюрьмы наполнился крепкими мужчинами в форме института Восточного города. Охранники вывели Джудагуня во двор. Человек с жёлтой бородой, закрывавшей всё лицо, подошёл к нему. Я служу принцу Лу, сказал он. По его милости местные заключённые, чтобы получить помилование, должны просто работать на институт. Преступления, в которых тебя обвиняют, не слишком тяжёлые. Просто подпиши вот это, и будешь прощён. Человек достал бумагу и письменные принадлежности, но не кисть, а гусиное перо, смоченное чернилами. Пока не появился принц Лу, кто знал, что можно выдернуть перо из птицы, обмакнуть его в щёлок, наточить кончик и писать им. Джудагонь невольно потянулся к перу, но желтобородый убрал руку с пером за спину. Прямо сейчас его высочеству нужен человек с необычными навыками и способностями. Сначала скажи, обладаешь ли ты познаниями в алхимии? Скажу всё как есть. Ты похож на неженку и книгочея, так что не пытайся выдать себя за того, кем ты не являешься. Джуда гонь быстро придумал целую речь. Сань Тунцы, я изучал ещё в детстве под руководством моего отца мне прекрасны известны методы Даи и Хуан Лао, и я умею работать в кузнице. Небо и земля мой котёл, вода и огонь. Мои ингредиенты, Инь и Ян, мои добавки. Я знаю, когда раздуть огонь, а когда погасить. За свою жизнь я создал 120 пилюль из очищенного сверкающего золота и принимал их ежедневно. И хотя я не присоединился к Сонму просветлённых бессмертных, моё тело стало лёгким, гибким и неуязвимым для болезней. Пилюли обладают способностью усиливать дух и приделевать жизнь. Чтобы продемонстрировать эффективность золотых пилюль, он подпрыгнул, сделал два сальто назад в воздухе, а затем схватил лежавший во дворе каменный барабан весом в 80 фунтов, поднял его над головой, перебросил из руки в руку и бросил на землю. Барабан упал с оглушительным грохотом. Джудагунь отряхнул ладони. Дышал он ровно. И цвет его лица не изменился. Желтобородый внимательно смотрел на него, а его люди захлопали в ладоши. Охранник, стоящий за спиной у Желтобородого, украдкой показал Джудагуню большой палец. Тогда Джудагунь понял, что он агент Мафэна. Прекрасно, прекрасно. Сегодня мы нашли настоящее сокровище. Желтобородый рассмеялся, И открыл шкатулку из бамбука, висевшую у него на поясе, а затем окунул гусиное перо в чернила и протянул его джудагуню. Подпиши здесь, и после этого ты будешь принадлежать институту Восточного города. Мы отправимся прямиком к принцу Лу. Как и было приказано, джудагуннь написал своё имя. Желтобородый приказал охранникам снять с него кандалы. Затем поклонился всем тюремщикам и вместе со своей свитой вышел со двора. Полчаса они вели Джудагуня по городу, пока не добрались до большого и плотно выстроенного комплекса зданий. Увидев желтобородого, стражники в синих одеждах у ворот заулыбались. Прибыл с товаром? В последнее время в городе тихо, и новичков у нас давно не было. Знаю, Принц Лу уже отчаился найти алхимика, который бы ему помог, ответил желтобородый. Но мы наконец-то разобрались с этим делом. Перед воротами собралась толпа: посланцы императора, торговцы, чиновники, мечтавшие прославиться благодаря знакомству с принцем, простолюдины, ищущие справедливости, ремесленники со своими изобретениями, бездельники, пытающиеся вернуть надоевшие им новые устройства. работники в поисках заработка, проститутки в поиске клиентов. Стражник записывал просителей в список по одному, мягко отказывая им, докладывая о них начальству или прогоняя палкой, в зависимости от обстоятельств. Если насчёт кого-то стражник не был уверен, то он брал взятку и просил вернуться через несколько дней. Действовал он весьма методично. Жылтыбороды повёл своих людей за ворота. Во дворе глазам Джуда Гуня предстала другая картина. Здесь находился огромный водоём, в центре которого поток из гейзера взлетал на 10 футов в воздух, после чего величественно падал. Обычно фонтан приводит в действие водяная турбина центрального города. Но теперь, когда армия Сун пошла на штурм, Турбина должна снабжать энергией скользящие тележки, катапульты и лебёдки, объяснил желтобородый. Поэтому сейчас фонтан работает за счёт рабочей силы. У нас в институте есть десятки чернорабочих, которые занимаются только тяжёлым трудом, в отличие от таких белых воротничков, как ты. Джунагонь никогда не слышал таких странных слов и поэтому просто посмотрел туда, куда указывал желтобородый. И действительно, он увидел чуть поодаль пятерых мужчин с потухшими глазами, нажимавших на педали, которые то поднимались, то опускались. С помощью педалей они приводили в действие винты. Винты взбалтывали воду в цистерне, клапаны которой открывались и закрывались, выбрасывая воду высоко в воздух. Желтобородый и Джуда гонь обогнули фонтан и прошли через арку во вторую часть двора. Там с каждой стороны располагалось по десятку мастерских. Желтобороди сказал: "Мы делаем фонарики, тёмные очки, заводные игрушки, микрофоны, увеличительное стекло и другие вещи, которые продаём в городе. Работники института получают скидку 50% и многие из этих штук на рынке не найдёшь". Взгляни на них, когда будет время. Разговаривая, они прошли через третью арку и оказались под большим и высоким навесом, под которым лежали тяжёлые и блестящие части повозки, работающей на огненном масле. Какая-то тяжёлая машина пыхтела, выплёвывая из себя белый дым и быстро вращая колесо повозки. Несколько ремесленников в промасленной одежде оживленно спорили, произнося такие странные слова, как давление в цилиндре, распределение зажигания и насыщенный пар. Два плотника сколачивали корпус кареты. В углу двора стояли десятки больших бочек с огненным маслом, и оно наполняло воздух своим запахом, ароматным и тошнотворным одновременно. Огненное масло доставляли с острова Хайнань. Изначально с его помощью поджигали врагов во время осады. Но теперь принц Лу нашёл великое множество способов его применения. Все повозки, работающие на огненном масле в Цинъяне, были собраны здесь, сказал Желтобородый. Более половины своих доходов институт получает от их продажи. Скоро на рынке должна была появиться самая новая модель Мы назвали её Элон Мускус в честь стойкого запаха, который висит в воздухе, когда повозка уже давно скрылась из виду. Даже её название говорит о невероятной скорости. Они пошли дальше, к четвёртой арке. За ней оказалось ещё более странное место. Здесь постоянно что-то взжжало и взрывалось. Здесь у воздуха был странный запах. Здесь вспыхивали разноцветные огни. Это исследовательская лаборатория института, сказал желтобородый. Каждую минуту нашему принцу в голову приходят новые идеи, а затем наши ремесленники пытаются воплотить их в жизнь. Не стоит здесь задерживаться, тут часто бывают несчастные случаи. Их спутники постепенно расходились кто куда, и у пятой стены Желтобородый и Джудагунь остались одни. У ворот стояли стражники в синей форме. Желтобородый вынул пропуск, назвал условленную фразу и написал на листе бумаги несколько паролей. Только после этого их пропустили. Узнав о том, что Джудагунь, только что прибывший алхимик, охранники обыскали его с головы до ног. К счастью, Джудагунь спрятал императорский указ под потолком тюремной камеры, а кинжал засунул в пучок волос на голове. Один из охранников сорвал с головы Джудагуня шапку из чёрного шёлка, но внимательно разглядывать волосы не стал. Но вот найденный у Джудагуня в рукаве экземпляр аналектов вызвал подозрение. Охранники смерили Джудагуня взглядом а затем пролистали книгу. «Зачем это понадобилось алхимику?» Этот экземпляр аналектов был создан с помощью не наборного шрифта принца Лу, а официальных резных пластин в эпоху императора Ши Цзуна из династии Джоу и с тех пор передавался от отца к сыну в течение многих поколений. Джудагун почувствовал внутри физическую острую боль, когда получил обратно своё смятое сокровище. Он приготовился идти дальше. Обычно его высочество находится в одном из этих зданий к северу отсюда, сказал желтобородый. Он не любит, когда его беспокоят, поэтому я с тобой не пойду. Не бойся, наш принц добрый и милосердный. С ним легко разговаривать. Так, я до сих пор не знаю, как тебя зовут. Моя фамилия Джу, быстро ответил Джуда Гунь. Я старший ребёнок в семье, и меня назвали в честь Гуня, сын которого основал династию Ся. Моё второе имя Бодзе. Брат Бодзе. Я помогаю его высочеству с тех пор, как он прибыл в Цинъян, сказал желтобородый. Он дал мне имя Пятница. Иуда Гогнь поклонился. Спасибо, брат Пятница. Желтобородый поклонился в ответ. Не за что, не за что, ответил он и ушёл. Расправив свои одежды, Иуда Гогнь откашлялся, вытер пыль с лица, сглотнул и зашёл в здание. Он оказался в просторной комнате. Окна были закрыты чёрной бумагой, и комнату освещали лампы с огненным маслом. В центре комнаты стояли два длинных стола с различными банками и бутылками. За одним из столов, опустив голову, работал какой-то человек. Джудагунь почувствовал, что его ладони покрылись потом. Его сердце забилось, а ноги задрожали. Он помедлил, но затем, набравшись храбрости, откашлялся и пал ниц. Ваше высочество. Я этот преступник. Человек повернулся. Джуда Гунь не поднимал головы, боясь посмотреть ему в лицо. Он услышал, как принц Лу сказал: "Наконец-то. Скорее помоги мне. Я вожусь с этим уже несколько дней, но так ничего и не добился. Почему здесь так сложно найти человека, который знает химию хотя бы на уровне средней школы?" Как тебя зовут? Почему ты на полу? Вставай и иди сюда. Услышав слова принца Лу, Джудагонь поспешно встал и не поднимая головы подошёл к столу. Ему показалось, что высокородный принц говорит радушно и дружелюбно, словно человек, с которым легко общаться. Однако принц произносил слова так странно, что Джудагоню приходилось несколько раз повторять их про себя, чтобы понять, Джудагунь не мог решить, на каком именно диалекте разговаривает принц. «Перед тобой твой смиренный слуга, преступник по имени Джудагунь». По-прежнему, глядя в пол, он вышел на середину комнаты. Под ногами Джудагуня звякали банки и бутылки, но не из-за неосторожности или слабого зрения. На полу валялось столько разных вещей, что на каждом шагу он невольно что-то опрокидывал. «Привет, малыш Джу. Можешь звать меня Старый Ван?» Принц встал на цыпочки, чтобы похлопать его по плечу. «Какой ты высокий. Где-то метр девяносто, да? Мне сказали, что ты из Ханьлинской академии. Ни за что бы не подумал. Ты уже ел? Если нет, я закажу что-нибудь в кафешке на вынос. Но если ты не голоден, тогда я перейду сразу к сути дела». И я ещё не получил результаты сегодняшнего эксперимента. Эти слова ошеломили Джудагуня. Он украдкой бросил взгляд на собеседника и обнаружил, что тот совсем не похож на принца. Это был бледный и безбородый человек среднего роста в застёгнутом на пуговице халате из белого хлопка. Его волосы были коротко подстрижены, словно у нищенствующего монаха. Казалось ему всего лет 20 с небольшим, однако его лоб пересекали морщины, и они не разглаживались даже когда он улыбался. Твой слуга не совсем понимает твои слова, принц. Джуда Гунь нервно поклонился странному человеку. Принц Лу рассмеялся. Ты думаешь, что у меня непонятный акцент, но мне тоже кажется, что вы все несёте какую-то тарабарщину. Когда я только прибыл сюда, то не понимал ни единого слова. Ваша придворная речь напоминает кантонский диалект или хакка, но совершенно не похожа на современные диалекты шанси и шэнси. Поскольку я не историк-лингвист, то думал, что диалекты древнего северного Китая будут не сильно отличаться от мне известных. На этот раз Джуда Гунь понял каждое слово, произнесённое принцем, Однако их смысл в целом от него ускользнул. По его лицу потёк пот. Твоему слуге не хватает образования. То, что сейчас сказал принц, принц Лу махнул рукой. Этого следовало ожидать. Но понимать тебе ничего и не нужно. Иди сюда и держи эту бутыль. А, точно, сначала надень респиратор. Ты же изучал алхимию и, наверное, должен знать что в ходе химических реакций могут выделяться ядовитые газы. Джудагунь уставился на него. Глава 8. В хрустальных бутылках на столе содержались жидкости, которые Джудагунь ни разу в жизни не видел и не нюхал. Некоторые из них были красные, другие зелёные. Одни с обжигающим едким запахом другие невыносимо вонючи. Принц Лу помог Джудагуню надеть маску, а затем вручил ему маленький сосуд с широким горлом. "Бери эту палочку и помешивай, но медленно. Ни при каких обстоятельствах не ускоряйся. Понял?" Джудагунь принялся нервно помешивать тёмно-зелёную жидкость в сосуде. Она пахла морем и была горячей, словно суп с травами. Это сушёные водоросли, растворённые в алкоголе, объяснил принц Лу. Твои предки называли эти водоросли кунбу. Это кунбу из Корею. Я получил их у врача императора. В песне лекарственных рецептов говорится, что кунбу растворяет зоб и устраняет отёки. А, нет, погоди. Песня лекарственных рецептов относится к эпохе династии Цин. Я снова всё перепутал. С этими словами он достал ещё один маленький сосуд и осторожно удалил запечатывающую его глиняную пробку. В сосуде оказалась бледно-жёлтая жидкость с едким запахом. Это серная кислота. Вы алхимики называете её железный купорос, верно? А также чаншуй. Например, в книге Классика алхимии Девять котлов жёлтого императора Медный купорос кальцинируют, чтобы получить белый туман, который затем растворяют в воде, чтобы получить сильный чаншуй. Это вещество превращает сереброволосых в черноволосых. Удушающий белый туман, который оно выделяет, мгновенно переносит человека в мир духов, и через 18 лет человек из дряхлого старика превращается в ребёнка. Этот текст должен быть тебе знаком. Джодагонь кивнул. Так и есть, ваше высочество. Зави меня, старый Иван. Ваше высочество меня нервирует. Ну что ж, я начинаю, а ты мешай, не останавливайся. Он соорудил фильтр из трёх слоёв белой бумаги над горлышком бутыли, надел маску и медленно вылил железный купорос в маленький сосуд. Поначалу Джудагунь чувствовал только то, что вонь проникает сквозь маску и обжигает ему нос, да с такой силой, что у него разболелась голова, а из глаз потекли слезы. Затем он увидел, что из сосуда вылетает дивное лиловое облако и лениво растворяется в воздухе. Джудагунь задрожал от страха, но принц Лу лишь рассмеялся. — Наконец-то! Теперь у меня есть примитивный способ получения йода. А это значит, что мой главный план наполовину осуществлён. Помешивай, не останавливайся, пока реакция не закончится. Я должен понять, сколько именно чистого йода я могу извлечь из фунта сушёных водорослей. Хочешь узнать, как я получил серную и азотную кислоту? Это первый шаг великого похода, первый этап создания промышленности, знаешь ли. Я бы с удовольствием об этом послушал, автоматически ответил Джудагонь. Принц Лу его слова, похоже, сильно обрадовали. Я хорошо знал химию в старших классах, а в университете учился на инженера, так что база у меня неплохая. Иначе бы я далеко не продвинулся. Поначалу я хотел применить метод алхимиков и получать серную кислоту из медного купороса. Но во всём городе его фунтов 2, а этого слишком мало. Затем я случайно увидел в литейной горы пиритной руды. Это же настоящее сокровище. Нагревая пирит, ты получаешь диоксид серы, а растворяясь в воде, он превращается в сернистую кислоту. Дай ей немного постоять, и у тебя будет серная кислота. Её можно очистить в глиняных сосудах. Именно так в своё время коммунисты делали бы и припасы на заводах в северной Шэньси. Когда я разобрался с серной кислотой, получить азотную было несложно. Главная проблема ограниченные запасы селитри, которая тоже нужна нам для производства пороха. Всем работникам института пришлось отскребать засохшую мочу со стен, чтобы мы могли добыть из неё нитрат калия. У нас всё здание провоняло. К счастью, жители города мочатся всюду, где есть стены. Если бы не это, Создать промышленность в Дзенъяне мы бы не смогли. Джудагунь покраснел. Когда мочевой пузырь переполнен, сложно терпеть. И мужчины и женщины в таких случаях обычно снимают штаны и облегчаются, не сходя с места. Пожалуйста, не гневайтесь на грубые обычаи деревенского люда, ваше высочество. Пока они разговаривали, содержимое двух сосудов стало единым целым, а лиловое облако исчезло. Принц Лу развернул белый бумажный фильтр на столе и плоским кусочком бамбука соскрёб с него слой лилово-чёрного порошка. Содержащийся в водорослях йод легко окисляется в кислой среде, превращаясь в элементарный йод. Отлично. Теперь я отправлю приказы. Пусть действует по моему рецепту и производят это партиями. А затем мы перейдём к следующему эксперименту. Принц Лу пересек комнату и сел за стоявший в углу лоток с текстом и начал набирать сообщение. Джуда Гунь подошёл поближе и увидел, что странный принц печатает с бешеной скоростью и абсолютной точностью, хотя на символы он даже не смотрел. Похоже, У вас другая модель, ваше высочество, выпалил Джуда Гунь. Старый Иван, называй меня старый Иван, сказал принцу Лу. Принцип тот же, но здесь каждый терминал использует два набора шрифта. Верхний набор нужен для ввода, а нижний для вывода. Смотри. Он нажал возврат каретки, чтобы закончить сообщение, встал и дёрнул за рычаг. Печатник повернул валик, на котором была намотана бумага для каллиграфии шириной в одну 17 дюймов. Полоска бумаги мягко накрыла лоток со шрифтом. Наборный шрифт, смазанный чернилами, внезапно начал подниматься и падать, отпечатывая иероглифы на бумаге. Джуда Гун наклонился, взял бумагу и прочёл. Результаты эксперимента записаны верно. Я поручил химическому факультету руководить работами. Возврат. Он восхищённо посмотрел на принца. Это куда более чёткий и удобный способ. Чёрные чернила на белой бумаге читаются гораздо легче. Когда вы выпустите это на рынок? Мы поддержим это изобретение изо всех сил. Принц Лу рассмеялся. У меня всего лишь опытный экземпляр. В машинах версии 2.1 будет тот же механизм, что и в принтерах. Он печатает сообщение на одной линии, а не покрывает чернилами все иероглифы подряд, из-за чего их сложно читать. Тебе тоже нравится интернет? В вашей эпохе я больше всего страдал от отсутствия интернета. Вот и придумал эту штуку. Теперь я снова чувствую себя настоящим ботаном-затворником. Ваше светлейшее высочество, «Э-э-э, старый Ван!» — быстро поправился Джудагунь, увидев лицо принца Лу. «Осмелится ли ваш слуга спросить, из какой префектуры вы родом? Вы книжник из Срединых равнин? Выглядите вы поистине необычно!» Принц Лу вздохнул. «Более интересный вопрос — из какой я династии? Эпоха, из которой я прибыл, отстоит от вашей на тысячу шестьдесят один год, три месяца и четырнадцать дней. Джудагунь не знал, то ли принц шутит, то ли бредит. Он произвел подсчеты на пальцах и раболепно рассмеялся. «Вы обрели путь в правление императора У из династии Хань и дожили до наших дней как бессмертный». «Я жил на тысячу лет позже, а не раньше». Неторопливо ответил принц Лу. И на расстоянии в 900 миллиардов 42 вселенные от вас. Глава 9. Джуда Гунь не понял безумных речей принца Лу, но обдумывать их у него не было времени, потому что начался следующий эксперимент. Принц Лу поместил покрытую серебром медную монету в сундучок из резного дерева. поставил рядом с монетой чашку с только что полученным йодом. Закрыл крышку и поставил рядом с сундучком небольшую глиняную жаровню, чтобы его подогреть. Вскоре из трещин в сундучке повалил лиловый пар. О небо, сейчас мы получим пилюли бессмертия, подумал Джудагуй. Он в соответствии с распоряжениями принца Лу аккуратно размахивал веером и боялся даже дышать. Чуть погодя, принц Лу отодвинул жаровню в сторону, открыл сундучок и засунул в него руку, которую обернул мягкой тряпкой. Он осторожно вынул монету и показал, что её серебряная поверхность покрылась чем-то желтоватым. Жу Дагун заглянул в сундучок, но никаких пилюль бессмертия не увидел. Однако принц Лу заплясал от радости. Получилось. Честное слово сработало. Смотри, эта жёлтая штука называется йодид серебра. Теперь нужно просто соскрести её, положить в сосуд и хранить в каком-нибудь тёмном месте. С ней можно сделать один магический фокус. Положить монету в темноту. А затем поместить на свет минут на 10. Проявите изображение с помощью паров ртути и закрепите его солёной водой. Как только её промоют и высушат, на ней будет изображена эта комната абсолютно точно, до мельчайших подробностей. Этот процесс называется дагеротипия, и он основан на светочувствительности йодида серебра. Но этот юд из серебра нам нужен для другого дела, так что этот фокус я покажу тебе потом. Как можно получить картину, если нет художника? А задачана спросил Джудагунь. И какими волшебными свойствами обладает жёлтый порошок? Он даёт здоровье и мудрость тому, кто его проглотит. Принц Лу рассмеялся. Нет, это другая магия. В моё время люди в основном пользовались двумя качествами йодида серебра. Одно из них светочувствительность, как я и сказал. Второе, ну, увидишь. Принц соскрёб порошок с монеты в фарфоровую бутылочку, а затем снял с себя маску и потянулся. Ну, вот и всё. На этом утренние дела закончены. Отправлю распоряжение, связанные с производством йодида серебра, и тогда можно отдохнуть. Ты же ещё не ел, да? Потом пойдём вместе. Ты высокий и сильный, и хорошо работаешь руками. Наверное, всё это качество алхимика. Я хочу тебя кое о чём спросить, так что никуда не уходи. Я сейчас. Принц Лу сел за латог для набора с текстом и начал стремительно печатать. Время от времени он распечатывал текст на бумаге и читал его, кивая. Джудагунь просто стоял, ничего не трогая. Он боялся что-нибудь сломать или привести в действие какое-нибудь мощное заклинание. В конце концов он вспомнил, зачем пришел сюда, потрогал копию аналектов, спрятанную в рукаве, и сделал глубокий вдох. «Ваше высочество, я кое-что не понимаю», — сказал Джудагунь, глядя в пол. «Надеюсь, что вы поможете советам вашему слуге». "Голяй, говори, я слушаю", ответил принц Лу, не отрывая взгляда от бумаги с текстом. "Ваше высочество, вы ханец или варвар? Говори без затей, называй меня старый Иван", ответил принц. "Я ханец и вырос в Пекине, в районе Сичэн. Моя мама мусульманка хуэй, но я пошёл в папу" Да, детство моё прошло в квартале Нюдзе и Цяоцзы, но без свинины я жить не могу, так что тут без шансов. Джудагун уже понял, что безумный бред принца Лу нужно пропускать мимо ушей. Если ваше высочество ханец, то почему вы живёте в Цзэньяне, а не в южных землях? Даже если я это объясню, ты всё равно не поймёшь, сказал принц Лу. Я ханец, но не из твоей эпохи. Мне прекрасно известно, что пять династий и 10 царств Лян, Тан, Цынь, Джо и даже ваша так называемая Великая хань были основаны другими этническими группами, и что ваш народ в основном тоже варвары. Но если мне удастся осуществить свой план, Я вернусь в точку, откуда отправился, и этот темпоральный узел в вашей вселенной уже никак не будет связан со мной, понимаешь? Джудагонь сделал шаг вперёд. Ваше высочество, как нам победить армию Сун? Это невозможно, ответил принц Лу. У нас нет ни солдат, ни продовольствия, и мы не можем организовать массовое производство огнестрельного оружия. Кременьевые ружья делать легко, Но у нас нет серы для изготовления пороха. Мы обыскали весь город и нашли всего фунтов двадцать. Мы можем изредка стрелять из пушки, чтобы напугать врага, но не более того. Это подводит меня к следующей мысли. Хотя победить войско Сун мы не можем, но удержать город мы в состоянии, и при том довольно легко. Пока Джао Куаньи не знает, как Ляо присылает нам зерно под водой, Цзиньян не падет. привязать пустые бочки к полным и отправить их на дно реки Фэнхе до да такого вы, древние, никогда бы не додумались. Но простые люди устали, они голодают, а солдаты рыдают от боли и истощения, воскликнул Джуда Гунь. Ваше высочество, чем дольше стоит Цинъян, тем больше страдают десятки тысяч его жителей. Хороший довод, принц Лу повернулся к нему на табурете. Все остальные радуются, когда попадают сюда, ведь здесь они получают не только помилование, но и возможность заработать. Но ты на них не похож. Ладно, давай побеседуем. Я уже несколько месяцев не могу ни с кем нормально поговорить. Уже прошло, принц Лу вытащил кусок бумаги, взглянул на него и нарисовал на нём ещё один знак. X. 3 месяца и 7 с половиной дней с тех пор, как я оказался здесь. До автоматического возвращения наблюдательной платформы осталось 23,5 дня. График будет очень плотный, но, судя по моим недавним успехам, я должен успеть. Джуда Гунь понял ли что, что в словах принца слышна слабая тоска по дому, и немедленно ответил цитатой. Учитель сказал: "Пока родители живы, не следует уходить далеко от них без важной цели". Наблюдай за устремлениями человека, пока жив его отец. Если тот уже умер, наблюдай за делами. Если со временем человек не уклонится от пути, выбранного отцом, тогда его можно назвать верным сыном. Ваше высочество, вы уже давно находитесь вдали от дома и сильно скучаете по родителям. Лисы умирают, ложась головой в сторону своей норы. Вороны кормят своих постаревших родителей. Ягнята встают на колени, прежде чем пить из материнского вымени. Жеребцы не спариваются со своей. Принц Лу вздохнул. Так, мы с тобой всё ещё работаем на разных частотах. Можешь заткнуться и послушать меня. Джудагунь немедленно заткнулся. Принц Лу медленно заговорил. Ты наверняка не знаешь ни про теорию мультивселенной, ни про квантовую механику, поэтому я расскажу о них вкратце. Меня зовут Ван Лу. Я обычный батан, начинающий автор романов Чуань Юэ и профессиональный путешественник во времени. В моё время мы довели до совершенства теорию мультивселенной настолько, что у человека появилась возможность зайти в агентство, нанять наблюдательную платформу и отправиться в путешествие по времени. Когда-то люди полагали, что число пересекающихся друг с другом параллельных вселенных составляет приблизительно 10 в степени 10 в 118 степени. Но более точные вычисления показали, что из-за пересечения различных веток это число меньше около 300 квадриллионов. Бесконечное множество возможностей на уровне частиц заставляет вселенные постоянно появляться, разделяться, объединяться и исчезать. Но при этом даже две параллельные вселенные с наибольшим числом различий удивительно похожи друг на друга на физическом уровне, несмотря на то, что они расходятся всё дальше и дальше во временном потоке. В каком-то смысле из-за этого всё стало скучнее, поскольку исследования далёкого космоса затормозились, и познание человечества о вселенной в целом остаётся очень поверхностным. Даже в самой продвинутой вселенной из тех, в которых мне удалось побывать, человечество продвинулось не дальше Альфа Центавра, которая находится практически по соседству. Но с другой стороны, это делает жизнь интереснее. Так как после изобретения двигателя, в основе которого лежит принцип волновых функций, мы можем заходить в параллельные вселенные, когда нам вздумается. По топологическим причинам на путешествие тратится меньше энергии, если место назначения расположено во вселенной похожей на исходную. Самые продвинутые наблюдательные станции, которые у нас есть, могут отправлять путешественников на расстояние в 300 триллионов вселенных. Правда, в свободной продаже есть только машины с радиусом действия около 40 триллионов. Кивая, Джуда Гунь трогал мешочек в рукаве и спрашивал себя, следует ли достать кинжал и убедить сердце принца Лу или достать аналекты и убедить его разум, когда тот закончит свои безумные речи. Жу Дагун хотел действовать безотлагательно, ведь кроме него и принца в комнате никого не было. Но он сам ещё до конца не решил, кого из достопочтенных личностей следует поддержать. Принц Лу взял чашку с чаем, отхлебнул от неё и продолжил: "Я заключил контракт с историческим факультетом Пекинского университета и получил задание произвести подсчёт населения 16 префектур в конце эпохи пяти династий и десяти царств. Параллельная вселенная, похожая на вашу, находится чуть ближе к нашей в потоке времени и поэтому отлично подходит историкам для наблюдений. Только не думай, что лицензию для путешествия во времени выдают кому попало. Чтобы получить её, нужно учить квантовую теорию, уметь работать на компьютере управлять наземным транспортом, действовать в экстремальных ситуациях и многое другое. А прежде чем устроиться на такую работу, необходимо пройти тест. А если хочешь водить группы туристов, нужно ещё сдать экзамены на должность гид в путешествиях во времени. Поскольку наши вселенные похожи по физическим параметрам, я активировал наблюдательную платформу у ворот Сюань Юмэнь в Пекине. чтобы пересечь 900 миллиардов 42 вселенной и прибыть сюда. Я рассчитал поведение всех крутящихся и вращающихся элементов, и по моим подсчётам, должен был прибыть в префектуру Йоу. Кто знал, что из моей платформы уже песок сыплется. Радиатор волнового двигателя закипел прямо на дороге. Мне пришлось залить в него восемь бутылок минеральной воды и целый ящик Red Bull. A. и только после этого я смог доползти до места назначения. А как только я прибыл в вашу вселенную, балка с вода пробила бак, и все, двигатель накрылся. Я упал в какую-то долину в Шаньси, рядом с рекой Фэньхэ. Мой багаж, снаряжение и запасные баки с горючим. Все погибло. Я десять дней латал двигатель, и только тогда обнаружил, что все топливо вытекло. тех капель, которые ещё оставались в топливопроводе, хватило бы максимум на 2-3 вселенной. Какой смысл лететь на пару часов в будущее? Крики и шум борьбы за стенами усилились. Армия Сун снова пошла на штурм ворот восточного города. Принц Лу повернулся, прочитал отчёт на бумажной ленте, которая раскручивалась над его текстовым блоком, а затем сам напечатал несколько символов. Не волнуйся, он рассмеялся. Мы разберёмся, как и всегда. Сейчас подгоню две катапульты. На чём я остановился? Ах, да. Волновой двигатель едва запускался, а при увеличении угловой скорости из него валил синий дым, как из трактора. Но главная проблема заключалась в полном отсутствии топлива. О переписи населения, конечно, речи уже не шло, но что ещё хуже, я не зарегистрировал свой контракт. в администрации мультивселенной министерства гражданских дел и поэтому не мог просто обратиться за помощью в полицию за это нарушение мне светит от 3 до 5 лет тюрьмы если я хотел вернуться домой мне нужно было каким-то образом добыть топливо поэтому я спрятал своё добро в балки и проскользнул в дзенян ну ваше высочество Вы сказали, что у вас закончилось топливо, но ведь в городе полно огненного масла, не удержавшись, прервал его Джуда Гунь. Принц Лу вздохнул. "Но если бы он только мог работать на этом масле. Скажем так, в топливном баке платформы не реальное физическое топливо, а потенциальная энергия, эластичный потенциал между параллельными вселенными. Чтобы наполнить бак мне нужно было создать раскол между Вселенными. Когда в результате принятого решения отделиться новая Вселенная, я смогу набрать выделившуюся потенциальную энергию, а она, в свою очередь, позволит мне вернуться в мой мир. Эта потенциальная энергия не является чем-то неосязаемым, словно величина энтропии. Она скорее похожа на треск, который ты слышишь, когда ломаешь бамбуковый стебель. Я сам не очень-то хорошо в этом разбираюсь, Но в любом случае, мне нужно было создать достаточно крупное событие, чтобы заставить Вселенную разделиться. И как это сделать? Рассмотрим пример из истории. В 14-й день третьего месяца этого года житель Цзиньяна поскользнулся, упал с парапета в реку Фэньхэ и погиб. Свидетелем его гибели стали 20 человек. Данный случай занесен в хронику как незначительное происшествие. Если в 14-й день третьего месяца я схватил бы его за шиворот и спас, то создал бы изменение, но недостаточно большое. Это событие произошло в 100 квадриллионах вселенных, и в одном квадриллионе из них человека спасли и без моей помощи. В тот момент параметры одной из этих вселенных начнут меняться и изменятся так, чтобы полностью совпадать с параметрами вселенной, в которой находимся мы. Тогда две вселенные сольются. Конечно, мы с тобой ничего не почувствуем, но потенциал уменьшится и даже выкачает топливо из моего бака. Чтобы отделить новую вселенную, я должен создать достаточно большое изменение, настолько большое, что подобного прецедента не существует ни в одной из 100 квадриллионов вселенных в последующих точках временного потока. Мне удалось воспользоваться раздолбанным волновым компьютером, чтобы найти такую возможность, такую, которой я могу воспользоваться без помощи современного оборудования. Джуда Гунь напряжённо слушал, не говоря ни слова. Внезапно Принц Лу достал из ящика книгу и прочёл. В 6 месяце 882 года нашей эры, в разгар лета, Шан Рен повел армию из Чаньяня, чтобы напасть на Фэнсян. Но когда он добрался до лагеря Ицзюнь, началась Великая метель. За три дня навалилось снега высотой в несколько футов. Тысячи умерли из-за обморожения, и тогда армия Ци с позором отступила в Чаньянь. Ты слышал об этом событии? Восстание Хуан Чао, Джудагунь, наконец-то получил возможность вставить свое слово в разговор. Шан Рен был главнокомандующим армии Яйцы. Люди до сих пор рассказывают о метели, которая случилась во второй год гармонии. Про нее написано и в исторических хрониках. «Вот именно», — сказал старый Иван. «Я современный человек, но у меня нет лучей смерти». ядерных бомб или другого фантастического оружия. И меня не поддерживает космический корабль «Энтерпрайз» или «Макрос». Я могу лишь использовать обрывки знаний, полученных в школе и в университете, чтобы как можно сильнее изменить эту эпоху. Сун захватила Северную Хань. Это исторический факт. В хрониках сказано, что в четвертый день пятого месяца армия Сун взяла Дзиньян, И люди Юань капитулировали. В 18-й день 5-го месяца император Тайцзун из династии Сун выгнал из города всех жителей и сжёг его дотла. Но я уже перенёс эти даты более чем на месяц. Армия Сун не может оставаться здесь бесконечно. Все видят, что примитивные осадные орудия вашей эпохи не способны пробить укрепления, которые я помог усилить. Как только армия Сун отступит, история будет полностью переписана, и тогда вселенная непременно разделится. Он немного поиграл с бутылочкой, в которой лежал йодид серебра, и радостно рассмеялся. И это, я ещё ничего не рассказал о моём новом изобретении. Оно немедленно изменит ход истории и наполнит топливный бак моей наблюдательной платформы. Древние искренне верили в небесные знамения. Что изменит историю, если не метель посреди лета? Сжечь зеньян? Метель? Тупо повторил Джудагунь. Это легче показать, чем объяснить. Следуй за мной. Принц Лу вскочил на ноги, схватил Джудагуня за рукав и потащил его к западной стене комнаты. Там он потянул за рычаг какого-то механизма, повернулась петля, и внезапно вся стена выпала наружу. За ней оказался двор, полностью скрытый под плотными перекрывающимися карнизами. Ослепительный солнечный свет заставил Джудагуня прищуриться. Прошло несколько секунд, прежде чем он смог разглядеть то, что находится во дворе. Увиденное потрясло Джудагуня. Здесь на земле лежали невероятные, удивительные предметы, которых он никогда не видел и названия которых он не знал. Несколько десятков сотрудников института работали над ними в палящих лучах солнца. Увидев принца, они опустились на колени. Принц Лу улыбнулся и махнул им рукой. Продолжайте, не обращайте на меня внимания. Мы проводим испытание воздушного шара. объяснил принц Лу, указывая на работников, которые сшивали куски хлопчатобумажной ткани. Я согласился построить летучий корабль, чтобы император мог бежать на нём в Ляо. На создание летучего корабля требуется больше времени, но пока что я постараюсь сделать воздушный шар. Когда я прибыл в Цинъян, то сделал несколько эффектных вещейц и подкупил кое-кого из мелких чиновников, чтобы получить аудиенцию у императора. Я сказал, что могу сделать Цинъян неприступным. Из-за этого он в тот же миг присвоил мне титул принца, который оказался весьма полезен. Я должен отплатить императору за подобную щедрость. Они повернули и подошли к группе работников, которые наполняли порохом чёрную чугунную пушку. Из неё мы выстрелим канистрой, которая засеет облака. Порох недостаточно мощное топливо. Поэтому нам нужен воздушный шар, который поднимет пушку в воздух. В последнее время я внимательно слежу за погодными условиями. Пусть эта жара тебя не обманывает. Облака, которые каждый день идут с хребта Тайханшань, наполнены холодным воздухом. Если в нужное время дать им ядро для конденсации влаги, можно вызвать снегопад. Принц Лу ухмыльнулся. Все необходимые инструкции я уже отправил. И химическая фабрика за пределами дворца уже занимается только производством йодида серебра. Скоро мы наполним кассету и зарядим её пушку. Воздушный шар мы уже испытали. Нужно просто дождаться подходящей погоды. Джуда Гунь посмотрел в чистое безоблачное небо. Солнце сверкало словно огонь. Вдали затихали звуки боя где-то на карнизе трещала сорок. По вымощенной камнем дороге сурчанием проехала повозка на огненном масле. В воздухе пахло кровью, маслом и лепёшками. Джудагунь стоял рядом с принцем, не в силах пошевелиться. Мысли у него в голове окончательно перепутались. Глава 10. Стена встала на место. и комната снова погрузилась во тьму. Они немного поели. Принц Лу отправил по интернету распоряжение защитникам города и ремесленникам, одновременно расспрашивая Джу Дагуня об алхимии. Джу Дагунь отвечал уклончиво и нес чепуху, которая отчасти походила на правду. «Ох, мне нужно поспать. Пахал всю ночь, и батарейки уже подсели». Принц устало потянулся и пошёл в угол комнаты, где стояла походная кровать. Посторожи, ладно? Если будут новости, разбуди меня. Да, ваше высочество. Джудагунь почтительно поклонился. Принц-лулёк накрыл себя парчёвым одеялом и вскоре захрапел. Джудагунь тихо вздохнул и сел. Голова у него шла кругом. Он попытался привести в порядок свои мысли. Джуда Гунь понял, далеко не всё, что сказал ему принц Лу, но общий тон речей принца был вполне ясен. Повелителя института Восточного города не заботила ни судьба династии Хан, ни благополучие жителей Цэньяна. Он прибыл из другой страны и в конце концов вернётся туда. Поражающие воображение устройства и экзотические игрушки он создал, чтобы заработать денег и заручиться поддержкой императора и народа. Интернет он провёл, чтобы завоевать любовь книжников и получить инструмент, позволяющий быстро передавать приказы из института. Он продавал повозки, работающие на огненном масле, оружие и крепкое вино, чтобы расположить к себе военных. и даже зерно, поддерживающее жизнь, смертоносный огонь и снег посреди лета. В конце концов нужны принцу Лу лишь для достижения его личных целей. Хан Фэй писал: "Подумай о человеке, который отказывается идти туда, где опасно, и служить в армии, о том, кто ради блага всего народа не пожертвует даже волоском на ноге. Этот человек больше всего ценит жизнь. Разве не таков принц Лу? Что-то еще не давало покоя Джудагуню. Его грудь, казалось, была чем-то набита, его голова раздулась, в ушах у него стоял звон. Он вспомнил слова Мафена, Го Ван Чао, Лю Цзи Е и императора. Он подумал об этом государстве, этой префектуре, этом городе, и о десятках тысяч живых существ в нём. Лян, Тан, Цынь, Джо и Хань поочерёдно захватывали эти земли. В эти смутные времена ханьцы и варвары перемешались. Джу Дагунь, живший в эту непокойную эпоху, когда-то думал о том, чтобы взять в руки меч вместо кисти и совершить какой-нибудь великий подвиг. Он обосновался в тихом углу и целыми днями беседовал о философии не потому, что ему не хватало силы или смелости, но потому, что не мог выбрать направление, в котором нужно двигаться. Книжники часто обсуждали великие принципы, которые позволяют управлять государством и установить мир в стране. Джудагонь считал их разговоры пустой болтовнёй. Но что у них еще осталось, кроме напыщенных речей о славных временах в Эндии и Цзиньдии, о возрождении Джао и Сюань, о золотом веке Каюаня? Джудагуню нужна была лишь еда, постель и крыша над головой, возможность болтать и пить вино в свободное время, возможность завалиться в постель после еды, выразить свои мысли в сети и нести, посещать бордели, если есть деньги, спокойно жить. Но в эту эпоху хаоса жить спокойно означало плыть против течения. Даже такой незначительный человек, как он, оказался втянут в борьбу за выживание страны. В данную минуту судьба великой хань и всех жителей города была в его руках. Если он ничего не предпримет, То как он может считать себя учёным? Он человек, который 20 лет наполнял свой разум словами мудрецов. Джуда Гунь вытащил из рукава кинжал с клинком из отменной стали. Он знал, что убедить принца Лу не удастся, ведь принц Лу неподданный хань. Великие принципы для него лишь обман, и реальны только 6,3 дюйма стали. в руке джудагуня. В эту минуту в голове джудагуня появилась мысль, идеальная в трёх отношениях. Он медленно вытянулся во весь свой огромный рост. В уголках его рта заиграла улыбка. Безшумно ступая по доскам пола, он быстро подошёл к походной кровати. "Твою мать, ты что творишь?" воскликнул принц Лу. «Меня укусил комар, и я встал, чтобы зажечь благовоние, отгоняющие насекомых. Зачем тебе нож? Я позову свою м-м-м-м-м-м-м». Джудагунь плотно заткнул рот принца Лу и прижал лезвие кинжала к его бледной, нежной шее. «Молчи, и тогда будешь жить», — шепнул он на ухо принцу. «Я видел, как ты управляешь обороной города с помощью интернета. В твоём лотке для текста был ряд деревянных блоков с символами. Дай мне эти блоки и назови свой пароль. Тогда я тебя не убью. Принц Лу был человеком благоразумным. Он бешено закивал, его лоб покрылся капельками пота. Джудагунь разжал пальцы. Принц Лу вздохнул и задыхаясь, достал из кармана наборный шрифт из дерева красного цвета и бросил их на кровать. Пароля нет, выдавил он из себя. Мои приказы проходят по особой линии прямо в лагеря защитников города и в мастерские. Их никто не может подделать. Зачем ты так поступаешь? Я защищал Цинъян и изобрёл бесчисленное число устройств, которые улучшили все стороны жизни солдат и горожан. Все жители города любят меня. «Чем я навредил Северный Хань, Тайюаню и тебе?» Джудагунь мрачно рассмеялся. «Пустые слова. Ты заботишься только о себе, а я работаю на благо целого города. Во-первых, я прикажу Институту Восточного Города прекратить сопротивление. Как только огненные драконы, колонны и катапульты замрут, генерал Го Ван Чао откроет ворота». и впустят в город армию Сун. Во-вторых, во дворце ждет министр Мафен. Как только ворота города откроют, а в армии начнется паника, он убедит правителя Лю Ци Юаня выйти из дворца вместе с семьей и сдаться. Но я помогу императору скрыться в суматохе и бежать к киданиям на так называемом воздушном шаре. В-третьих, я выдам тебя Джао Куаньи, обменяю тебя на жизни горожан. Армия Сун три месяца безуспешно осаждала город. Правитель Сун должно быть преисполнен ненависти к тебе, изобретателю оборонительных машин. Если я приведу к нему тебя, связанного по рукам и ногам, он, несомненно, испытает огромное облегчение и не предаст Цзиньян огню и мечу. Тогда я не подведу Го Ван Чао людzie, императора и горожан, которым грозит страшная опасность. Я добьюсь и милосердия, и правосудия. Принц Лу ахнул. Что за дурацкий план? Из какой ты группировки? Всех остальных ты облажаешь, а меня хочешь бросить на съедение волкам? Зачем такие крайности? Давай всё обсудим. Я готов договариваться по каждому пункту. Я просто хотел собрать немного энергии и уехать домой. Значит, из-за этого я злодей? Я сделал что-то плохое? Я сделал что-то плохое? Вы не сделали ничего плохого. Я не сделал ничего плохого. Никто не сделал ничего плохого. Так кто виноват? спросил Джуда Гуй. Ответить на этот глубоко философский вопрос старый Иван не успел, так как получил удар в лоб рукоятью кинжала и потерял сознание. Глава 11. Ван Лу медленно пришёл в себя и увидел, как воздушный шар поднимается над главным зданием института Восточного города. Шар был сшит из 125 кусков хлопчатобумажной ткани. покрытый толстым слоем лака, и к нему крепилась корзина, сплетённая из бамбука. В ней находились горелка с огненным маслом и тяжёлая чугунная пушка. В корзину запихнули троих или четверых людей, явно не заботясь о её грузоподъёмности. Но когда вентиль открыли и пламя взревело, огромный шар наполнился горячим воздухом и раскачиваясь, продолжил набирать высоту. Темно-коричневый лак поблескивал в лучах заходящего солнца, и длинная тень шара протянулась над Дзиньяном. «Получилось! Получилось!» — Ван Лу сел и засмеялся, глядя в небо. Дул северный ветер, разгоняя летнюю жару. Клочки облаков, наполненных влагой, собирались в небе. Идеальная погода для того, чтобы вызвать снегопад. Путешественник во времени смотрел, как шар поднимается в небеса и бормотал: "Низко, слишком низко. Ещё 200 м, и тогда нас сможет выстрелить. Ещё чуть-чуть. Ещё чуть-чуть". Он попытался встать и найти более удобное место для наблюдения, но обнаружил, что не в состоянии шевелить ногами. Он посмотрел вниз и увидел, что привязан к экипажу, работавшему на огненном масле. Экипаж стоял посреди дороги. Его возница лежал на своем сиденье, мертвый. Ван Лу осмотрелся и увидел, что на дороге лежат горы трупов. Солдаты Хань, солдаты Сун, жители города. В придорожной канаве текла кровь, увлажняя пересохшую за несколько месяцев желтую землю. В долине доносился плач, вопли и звуки боя, похожие на раскаты грома. И всё же Дзеньян казался неестественно тихим, застывшим, если не обращать внимания на кружащих в небе ворон. Твою мать, в чём дело? зарал Ванлу, пытаясь высвободиться. Его руки и ноги были крепко связаны, и от каждого его движения Грубые верёвки ещё больнее врезались в тело. Задыхаясь, принц изверг поток проклятий и замер, боясь пошевелиться. В эту минуту по улице промчался конный отряд. Судя по форме и доспехам, это были солдаты Сун. Даже не взглянув в сторону Ваналу в саднике, топча трупы, направились в сторону восточных ворот. До него долетели обрывки их разговоров. «Мы опоздали. Что будем делать, если наши стрелы его не достанут?» «Это не южный ветер, а северный. Он никогда не доберется до Ляо. Его просто унесет на юг». «Скажут лишь, что это наша вина. Иначе мы опоздаем». «Эй, что вы делаете? Не бросайте меня здесь!» — завопил Ван Лу, словно безумный. «Передайте своему господину, что я знаю физику, химию и инженерное дело. Я построю стимпанковскую империю Сун». «Подождите! Не уезжайте! Не уезжайте!» Топот копыт стих. Ван Лу в отчаянии поднял взгляд. Воздушный шар уже превратился в крошечную точку высоко в небе и под действием северного ветра плыл на юг. Бум! Ван Лу увидел белое облачко дыма еще до того, как до него долетел звук. Пушка выстрелила. В глазах Вана Лу снова засветилась надежда. Последняя надежда. Он с трудом опустил голову, вцепился зубами в край одежды и порвал его, обнажив грудь. Под левой ключицей светилась линия индикатор запаса топлива на его наблюдательной платформе. Для того, чтобы вернуть его обратно, волновому двигателю требовалось не менее 30% Снегопад в июле создаст раскол во вселенной, который наполнит бак, по крайней мере, наполовину. "Ну давай", Ван Лу плакал. Он истекал кровью, он бормотал, стиснув зубы. "Давай, давай, давай, устрой мне мощную метель". Каждый грамм её дида серебра мог создать более 10 триллионов частиц. 5 кг было достаточно, чтобы создать все необходимые кристаллы для метели. Мысль о том, что в эту эпоху примитивных технологий можно искусственно создать снег, казалась нелепой. Но, возможно, небо услышало страстную молитву путешественника во времени. В небе собрались облака. Они бурлили, чернильно-черные и беспокойные. Они закрыли заходящее солнце так, что оно превратилось в небо. в тонкую нить золотого света. Давай, давай, давай, ревел Ван Лу, обращаясь к небу. Гром прогремел от горизонта до горизонта. Сначала пошёл дождь, холодный, с крошечными льдинками. Но температура почвы продолжала снижаться, и дождь превратился в снег. Снежинка, кружась, спустилась с неба, упал на кончик носа Вана Лу и мгновенно растаяла, но сразу же появилась вторая, а за ней третья, предвещая прибытие квадриллионов других таких же. Промокший путешественник во времени захохотал, глядя в небо. Это была настоящая метель в июле. Снег падал комками, Ван Лу мечтал увидеть дома, дворцы, ивы и крепостные стены, окрашенные в белый цвет. Ван Лу опустил взгляд и увидел, что индикатор на груди светится зеленым. Прогноз запасов энергии для двигателя преодолел минимальное значение. Как только эта вселенная разделится на две, наблюдательная платформа соберет энергию и автоматически активируется. Ван Лу мечтал увидеть дома, дворцы, ивы и крепостные за частицу времени слишком крошечную, чтобы её можно было измерить, платформа отправит Ван Алу на родину, в тёплую квартиру площадью 83 квадратных метра, рядом с кольцевым перекрёстком, в квартале Бейюань, что в Пекинском районе Тунцжоу. Это будет эпично, сказал Ван Лу самому себе, дорожа от холода. Я вернусь домой, женюсь Буду каждый день влезать в переполненный вагон метро по дороге на менее опасную работу, а дома не буду делать ничего, только играть в видеоигры. Честное слово, хватит с меня приключений. Снег падал с такой скоростью, что весь Дзеньян покрылся бы метровыми сугробами менее чем за час. Но именно сейчас на стенах города поднялись 20 огненных драконов. Стоявшие у дюжины ворот западного, восточного и центрального города огненные драконы извергали из себя столбы огня и бесчисленное множество катапульт стреляли огненными шарами. Это были орудия, которые Ван Лу построил своими руками, орудия, которых армия Сун боялась больше всего на свете. «Погодите!» — глаза Вана Лу погасли. «Нет. Они решили все равно сжечь дзиньян? Могли хотя бы подождать, пока не закончится снегопад? Стойте! Стойте!» Все вокруг было залито густым и вязким огненным маслом, и языки пламени с ревом устремлялись к небесам. Огонь распространялся с немыслимой скоростью. В дзиньяне давно стояла засуха, и вода, которую путешественник по времени призвал с небес, Не успело впитаться в балки и доски. Пожар начался во дворце Цзеньяна, охватил кварталы Сицынь, Гуаньдэ, Фуминь, Фасян и Лисинь, превратил их в море огня. В центральном городе сначала загорелось большое водяное колесо, а затем огонь двинулся на запад, к собнякам Суангуань, Жэньшоу, Дамин, Фэйюн и Диян. Вскоре институт Восточного города превратился в ярко пылающий факел. Снежинки, кружившиеся над городом, бесследно испарялись, не успевая приземлиться. Зелёная полоска на груди путешественника по времени потускнела. Он завыл от горя и боли. Твою мать! Цель была так близка. Настали сумерки. Но в горящем дзэнъяне Было светло, словно днём. В этом оду закипал даже воздух. Алый огненный дракон взлетел в небо и мгновенно рассеял облака. Никто не увидел выпавший снег. Все видели только огонь, который достал до небес. Древний город, впервые построенный в эпоху весны и осени более 1400 лет назад, рыдал, объятый пламенем. Горожан, которым посчастливилось выжить, армия Сун гнала на северо-восток. На каждом шагу они оглядывались, и плач их был таким громким, что мог бы потрясти небеса. Джао Куаньи, правитель Сун, сидел на своем коне и смотрел на пылающий Цзиньян вдали и на колено преклоненных людей перед ним. «Приходите ко мне!» Когда поймаете самозванного императора Лю Цзюаня, сказал он. Не причиняйте ему вреда. Го Ванчао, я назначаю тебя командующим ополчением префектуры Цы. Ма Фэн, ты будешь надзирать за имперскими постройками. Вы двое уже послужили мне, и я надеюсь, что вы и дальше обратите всю свою мудрость и находчивость на пользу моей великой династии Сун. Людзи-е, почему ты отказываешься сдаться, когда все остальные уже это сделали? Разве ты не знаешь сказку о богомоле, который пытался остановить колесницу? Людзи-е со связанными руками повернулся, чтобы стоять на коленях лицом к северу. Правитель Хань еще не капитулировал, Упрямо ответил он. Как я могу сдаться раньше него? Цзяо Куаньи рассмеялся. Мне много рассказывали о людзье с восточного берега, и ты подтвердил свою репутацию. Ладно, можешь сдаться после того, как я поймаю малыша императора. Возьми себе своё прежнее имя, Ян. Зачем Ханцу защищать варвара? Если хочешь сражаться, воюй с киданиями, так будет правильнее, верно? Закончив разговор с этими людьми, Цзяо Куаньи проехал несколько шагов и остановился. А ты что скажешь? спросил он, наклонившись к стоявшему на коленях Джуда Гуню. Джуда Гунь боялся поднять голову. Краем глаза он видел пламя, которое бушевало на горизонте. И я не совершал великих дел, сказал он дрожа. Но я не причинил вреда и прошу лишь, чтобы меня признали невиновным. Хорошо, Цзяо Куань и махнул плёткой. Сделайте его герцогом Танчена и дайте ему надел, квадрат со стороной в 30 миль. Посмертно. Отрубите ему голову. Ваше императорское величество, в чём я виноват? Потрясенный Джудагунь вскочил на ноги и оттолкнул двух солдат, стоявших рядом с ним. Палач занес над ним меч. «Ты не сделал ничего плохого». «Я не сделал ничего плохого». «Никто не сделал ничего плохого. Так кто виноват?» Безразлично спросил правитель царства Сун. Покатившаяся голова обрала, остановилась. Большое тело с глухим стуком рухнуло на землю. Экземпляр аналектов Конфуция выпал из рукава Джудагоня в лужу крови, и она быстро размыла все слова. Всё, созданное путешественником во времени, сгорело дотла вместе с Цзэньяном. Затем рядом построили новый город и дни чудес стали казаться людям полузабытым сном. Только Го Ван Чао иногда доставал свои темные очки изгонятель лучей, когда пил вместе с Джао Да в армейском лагере префектуры Ци. «Если бы он родился в империи Сун, мир сейчас был бы совершенно другим», — говорил он. Завоевание Северной Хань империи Сун Было лишь кратко упомянуто в истории пяти династий. 160 лет спустя историк Ли Тао наконец написал в официальной хронике о великом пожаре в Цзиньяне, но естественно, ни разу не упомянул о путешественнике во времени. В 979 году нашей эры император зашёл в Тайюань с севера через ворота Шахе. Он отправил его жителей группами в новый город Бенчжоу и поджег их дома. Многие дети и старики не успели вовремя добраться до городских ворот и сгорели. Продолжение Цзэйджи Тунцзян. Книга двадцатая.